«Боже! Боже!» — воскликнул титан «Посмотрите на него, посмотрите!» Тарзан бросил первого льва в морду второго, и оба льва уже лежали на овене. «Невероятно!» — воскликнула Ментеп. «Если он останется в живых, я посижу девушку. Если он победит, я клянусь, что дару ему свободу!» — кричал Херат. Но боюсь, что у него мало шансов. Ментеп в своем волнении поднялась с места и подалась вперед, перегнувшись через перила. Посмотрите, они дерутся друг с другом. Пока все происходило так, как ожидал Тарзан. Один лев, думая, что другой набросился на него, атаковал его. Со страшным рычанием звери сцепились друг с другом. «У этого человека не только огромная сила, но и большая хитрость», — сказал Херат. «Он великолепен», — воскликнула королева. Два дерущихся льва приближаясь к королевской ложе. Теперь нужно было сильно перегнуться вниз, чтобы увидеть их. Тарзан отступил и наблюдал за львами. Возбужденная зрелищем Ментеп потеряла равновесие и перелетела через перила. Тарзан успел поймать ее. Львы перестали драться и обратили внимание на своих настоящих противников. Тарзан ясно представлял себе, какая опасность грозит женщине, и он стал отступать к двери, через которую он попал на арену. Он крикнул Хирату, чтобы ее открыли. В королевской луже царила паника и хаос. Хират выкрикивал какие-то приказания, и воины бежали ко входу на арену, но они не могли бы успеть вовремя. При последних конвульсиях мертвого тела своего более слабого противника, победивший лев повернулся и с диким рычанием ринулся за Тарзаном и королевой. Теперь времени добежать до двери не было. Тарзан опустил Ментеп на землю и и с ножом бросился на льва. Он наступал с рычанием, и Ментеп почувствовала что кровь стынет у нее в живых. «Этот лев убьет их обоих!» — закричал Херат. «Он дьявол!» «Мужчина тоже!» — сказал Титан. Ментеп была парализована звериной дикостью сцены. И прежде чем воины успели достичь входа на арену, лев уже напал на Тарзана. Избегая громадных клыков, Тарзан схватил льва за черную гриву и вскочил ему на спину, вонзая в бок льва нож. Дико рыча лев бросался из стороны в сторону, пытаясь освободиться от этой ноши. На своей спине и рычание человека-обезьяны смешивалось с рычанием льва пока Ментеп не потеряла представление о том, кого из них больше борятся. Наконец нож вонзился в сердце зверя, лев упал на бок и умер. Тарзан поставил ногу на тело своей добычи и, подняв голову к небу, прокричал крик победы, крик обезьяны-самца, а королева Ментеп стояла беспомощная и восхищенная когда воины пришли к ней на помощь. «Он демон!» — воскликнул Хират. Или Бог. Ментеп приказал Тарзану проводить ее к сирату Она была еще слишком слаба и могла лишь пробормотать несколько слов благодарности. Когда она вошла в лужу, то без сил опустилась в свое кресло. «Вы спасли мою королеву! Сказал король. И таким образом дважды заслужили себе свободу. Вы можете остаться в Кабосе, Можете покинуть его. Как вам будет угодно. И еще одно условие. Его нужно выполнить. Напомнил королю Тарзан. Какое условие? Спросил Хират. Я должен проникнуть в Эшаш и привести Брулора с его лошадцем. Ответил Тарзан. Вы уже достаточно сделали, сказал Хират. Пусть это делают ваши друзья. Нет, ответил Тарзан. Я должен пойти. Никто из моих друзей не сможет этого сделать. Может, и я не смогу. Но я имею больше шансов. И, кроме того, мой лучший друг и дочь Грегори находится там. Очень хорошо, согласился Хират. Но мы предоставим вам помощь в любом размере. Это задание, с которым один человек не сможет справиться. Сотни тоже, — сказал Ментеп. Вы должны знать, что мы пытались уже много раз. Я пойду один, — сказал Тарзан. Если мне будет нужна помощь, я вернусь за ней. Дворцовый заговор С чувством самодовольства от Антон развалился в кресле в своих апартаментах во дворце Атки. Королева Эшера поколал таск, ходил по комнате из стороны в сторону. «Мне это не нравится. Не нравится», — ворчал последний, — «Мы все погибнем из-за этого». «Но это совершенно безопасно», — уверял его Атантом. «Все готово. И когда все закончится, мы будем в безопасности, фаворитами правителя Айшера. Это намного приблизит нас к отцу бриллиантов». «У меня предчувствие», — сказал Лалтаск, — «что мы не будем в безопасности». «Доверься камену настаивал Том. «Он приведет тебя к спальне королевы, и тогда ты будешь знать, что делать». «Но почему не вы?» «Почему не вы?» — спросил Лалтаск. «Ведь это вы так страстно желаете завладеть отцом бриллиантов, а не я?» «Я не смогу сделать этого потому, что у меня нет...» «Опыта обращения с кинжалом», — ответил Том, улыбаясь. «Успокойся, успокойся. Ты что, совсем потерял контроль над собой? Я не хочу делать это», — сказал Лалтаск. «Ты сделаешь, как тебе приказывают», — рявкнул Том. Глаза Лалтаска опустились перед его господином. «Последний раз», — сказал он, — «Обещайте, что это в последний раз. Я обещаю, что после сегодняшней ночи я никогда ничего от тебя не потребую», — согласился Том. «Тише, сюда идут». Дверь открылась, и вошел Акамен. Он был бледен и взволнован. Он вопросительно посмотрел на Лалтаска. Последний кивнул. «Все понятно», — сказала Акамен. Лалтаск выполнит эту задачу очень хорошо. Я все приготовил. Королева в своих покоях. Перед дверью стражи нет. Все будет сделано за несколько минут. Подозрение пойдет на одного придворного. Королева сурово обошлась с ним. И всем известно, что он очень зол на нее. Пойдем, Лалтаск. Агамена повел его через коридор к спальне королевы. Без малейшего шума он открыл дверь, и когда Лаутаск с кинжалом в руке стал подкрадываться к жертве, Акамен прижался к стене коридора, ожидая удара, который сделает его королем Эшера. Секунды казались часами, пока он ожидал момента, когда Лаутаск подойдет к кровати королевы и нанесет удар. Он уже почти там. Кинжал поднят. И вдруг в комнате послышалось какое-то движение. Из укрытий выскочили воины и напали на несостоявшегося убийцу его сообщника. Королева Атка сидела на кровати. На губах ее застыла горькая усмешка. «Позовите в комнату моих приближенных», приказала она, «и возьмите этих двух И того человека, Тома. Когда в комнату Атан Тома вошел человек и приказал ему идти в тронный зал именем королевы, последний едва сдержал возбуждение, хотя и попытался изобразить удивление по поводу того, что королева хочет видеть его в такое позднее время. «Акамен», — сказала королева, — когда все трое предстали перед ее троном. Ты подготовил заговор с этими чужеземцами, чтобы захватить мой трон и стать королем. Один из твоих сообщников, рассчитывая на мое расположение, поставил меня об этом в известность. По-моему, это еще более подло, чем то, что задумал ты. И он будет наказан так же, как и ты. Я приговариваю вас троих к клеткам, Во дворце Брулора это больше наказание, чем мгновенная смерть. Чтобы ухудшить наказание, вы все будете наполовину голодны и все время, и вас будут периодически подвергать пыткам во время каждого полнолуния. Сначала у каждого из вас выжгут по одному глазу, затем вы потеряете правые руки, потом левые, затем последуют ваши ноги по одной, И после этого, я думаю, мы сможем изобрести еще что-нибудь, чтобы продлить ваше мучение. Она повернулась к одному из приближенных. Увидите их. Атантом, Лалтаск и Акамен в клетках, расположенных рядом, были теперь единственными заключенными дворца отца бриллиантов. Лалтаск и Акамен проклинали Атантома, но он, казалось, не замечал ничего, кроме ларца на алтаре. Нижайший из низших, — ревела Камен, — ты предал нас. Если бы не ты, я был бы королем Эшера. Вот отец бриллиантов, — шептала Тантом, — собака, — кричал даск Годы я честно служил тебе, а теперь ты принес меня в жертву. Здесь находится отец... «Бриллиантов! Отец бриллиантов!» — взял Том. «Из-за него я предал бы свою мать и даже Бога!» К ним подошел Том с извивающейся на рыбой. «Вот ваш обед, будьте вы прокляты!» — крикнул он. «Но она же неприготовленно!» — воскликнула Тон Том. «Уберите ее!» — Я уберу ее, — сказал в том, но вы останетесь голодными. Мы не жарим рыбу для таких, как вы. — Дайте мне рыбу, дайте мне, — завержал Лалтаск. И пусть он голодает, но не очень долго он должен выжить, чтобы я мог пронзить его своим кинжалом. — Нет, это я должен получить право убить его, — рычал Акоменд. Он не дал мне стать королем. Вы оба дураки, оба дураки, сказал Атантон. Ничего не имеет значения, кроме отца бриллиантов, поймите. Помогите мне достать его. Я сделаю вас богатыми, подумай, Таск. Что можно купить на него в столицах Европы? Я продал бы за него свою душу. У тебя нет души, животное, — решал Таск. Дай мне только до тебя добраться. Тарзан и Титан вошли с воином в камеру, где находились Грегори и Лавак, закованные в цепи. Хират смело стивился над вами, — объяснил Тарзан, пока воин снимал с них цепи. Вы получили свободу внутри города до моего возвращения из-за Шера. «Зачем вы идете в Шер?» — спросил Грегори. «Я хочу разузнать, там ли ваша дочь и Дарно, а также выведать, есть ли какая-нибудь возможность освободить их». Потом это дело связанное с Брулором и отцом Бриллиантов. Чтобы все мы получили свободу, нужно доставить их в Херату. «А другие условия уже выполнены?» — спросил Лавак. «Вы убили львов? Они оба мертвы?» Ответил Тарзан. «Я пойду в Ашар с вами», — сказал Лавак. «Я», — сказал Грегори. «Нет, мне лучше идти одному», — сказал Тарзан. «Но я должен пойти», — настаивал Лавак. «Должен же я что-то сделать, чтобы загладить свою вину перед Дарно» за мое скотское поведение по отношению к нему. Пожалуйста, разрешите мне пойти с вами. Я тоже должен идти, настаивал Грегори. Я могу взять только одного из вас, сказал Тарзан. Хират настаивает, чтобы один из вас остался как заложник. Вы можете пойти со мной, Лавак. Рано утром Титан попрощался с Тарзаном и Лаваком, и они отправились в Эшер. «Я рассказал вам все, что я знаю об Эшере и о дворце Брулора на дне озера Харас», — сказал Табосец. «Пусть боги будут с вами. Мне не нужны боги», — сказал Тарзан. «Достаточно одного Тарзана», — прибавил Лавак. Всю ночь девять человек шли от своего последнего укрытия. Они промокли и устали. Никакой погони пока не было заметно. Но Херкуф слишком хорошо знал своих людей, чтобы думать, что им позволят легко скрыться. «Сейчас, когда начался рассвет, необходимо найти новое убежище», — сказал он. «Нам теперь идти до Табоса только несколько часов», — возразил тобосец Я могу показать вам тропу гораздо раньше. Несмотря на это, я считаю, что день нам следует провести в укрытии, настаиваемый херкуф У меня нет никакого желания быть водворенным обратно в клетку. «Ну что такое еще один день, если мы сможем обрести свободу?» — воскликнул Брайан. «Я считаю, что Хиркуф прав», — сказал Дарно. «Мы не должны рисковать даже самой малостью». «Послушайте», — прошептала Элен, — «я слышу голоса. Кто-то идет за нами». «Это, конечно, эшерианцы, которые нас преследуют», — сказал Херкуф. «Свернем поскорее с тропы и спрячемся, не шумите. Идите за мной, я знаю это место». «Я их больше не слышу», — сказала Элен. «Вся беда в том, что они находятся между нами и тем самым местом, где мы собираемся спрятаться», — сказал Гарно. «Я не думаю», — ответил Херкув. «Они не решатся подойти так близко к Тобосу, поэтому, если они нас не найдут, то повернут назад. Они пройдут мимо нас позже днем, а ночью мы сможем спокойно продолжать свой путь». «Надеюсь, что вы правы», — сказал Брайан. Шесть эшерских воинов, идущих по тропе, подошли к месту, где только что находились беглецы — «Их следы здесь совершенно четкие», — сказал предводитель. «Здесь они свернули не так давно в сторону. Мы скоро настигнем их. Помните, что женщинам и чужестанцев нужно доставить живыми». Почти ползком все шестеро стали идти по следу, такому ясному для них, как широкая дорога. Они не разговаривали, потому что чувствовали, что беглецы недалеко. Двигались они почти неслышно». Каждый думал о том, что сделать с ним адка, если они не выполнят ее приказ. Тарзан и Лавак шли по лесной тропе в Ашер. Вдруг Тарзан остановился, понюхал воздух и сказал, «Впереди нас люди. Оставайтесь здесь. Я заберусь на дерево и посмотрю. Это очевидно люди из Ашера», — сказал Лавак. И Тарзан кивнул ему. Через минуту Тарзан уже был на дереве. Лавак смотрел на него, пока он не скрылся среди листвы. Он восхищался силой и ловкостью Тарзана, хотя он не раз видел, как Тарзан взбирается на деревья. Он никогда не уставал восхищаться им. Когда Тарзан скрылся, он почувствовал себя ужасно одиноким и беспомощным. Пока Тарзан прыгал по деревьям, запах становился все отчетливее. Он узнал тонкий аромат, исходящий от белой женщины. Он был знакомым, но его так трудно было опознать. Это было только намеком на что-то знакомое, и Тарзан прибавил скорость. Пока он перелетал из дерева на дерево, шарианцы, криками триумфа, раскрыли свое присутствие. Некоторые из беглецов бросились бежать, что вызвало град копий со стороны воинов. Дарноя, Леон Брайан и Хиркуф стояли на месте, зная, что теперь спасения нет. Копье пронзило одного из бегущих, и когда он с криком упал, остальные оставили надежду и остановились. Воины, собрав свои копья, окружили беглецов и стали бить их тупыми концами своих копий. Они давали выход своей ненависти, но когда один из них приблизился к Элен, Дарно свалил его на землю. И в ту же секунду другой воин поднял свое копье, чтобы пронзить им Дарно. Эту сцену застал Тарзан. Элен закричала от ужаса, стараясь предостеречь Дарно. В эту минуту стрела пронзывала эшерианца, и он замерзво упал на землю. Остальные воины оглянулись вокруг, но не увидели никого, кто бы мог выпустить стрелу. Они знали, что никто из беглецов не мог этого сделать, и поэтому были напуганы. Только ударно мелькнула слабая надежда на то, что это был Тарзан. «Это кажется невероятным», — прошептал он Элен. «Но кто во всем мире, кроме Тарзана, мог выпустить эту стрелу?» «Ой, если бы это был он!» — воскликнула Элен. Никто лучше Тарзана не знал, как запугать и обмануть врага. Он видел удивление, которое посеяла его стрела в рядах врага. Слабая улыбка тронула его губы, когда он запустил другую стрелу, выбирая жертву. Снова стрела таинственного убийцы поразила Ишарского воина, и он с криком упал мертвый на землю. кто это?» — закричал один из воинов. — Я никого не вижу! Эшерианцы посмотрели друг на друга в замешательстве. — Где он? — спросил другой. — Почему он не показывается? — Это бог потусторонних людей, — сказал Торно. — Он всех вас убьет. — Если не убьет он, то убьет адка, — сказал воин, если мы не приведем вас в Эшер. И четверо оставшихся воинов повели пленников в по тропе «Давайте воспользуемся возможностью», — предложил Брайан. Они смущены и напуганы. «Нет», — посоветовал Дарно. «Они поразят нас своими копьями». «Сейчас мы не можем рисковать». Вдруг из листвы деревьев раздался голос, говоривший на Суахиле понятным эшерским воинам. «Я Тарзан-обезьяна», — протрубил он. «Я Тарзан-обезьяна. Идите и оставьте моих друзей. Мы можем умереть и здесь, и в Эшере», — сказал воин. «Нам все равно. Королева казнит нас, если мы не приведем беглецов, поэтому мы или возьмем беглецов с собой, или убьем их здесь. Убейте их». «Прикнул другой воин и обернулся к Брайану, который находился ближе к нему, чем все остальные, но когда он поднял свое копье, стрела пронзило его сердце. Еще три стрелы с молниеносной скоростью поразили оставшихся воинов. Беглецы смотрели с удивлением. «Есть только один человек в мире, который может сделать это», — сказал Тарно. «И мы очень рады, что он наш друг». Когда торзан спрыгнул на землю... Все окружили его, выражая благодарность, но он успокоил их жестом. «Каковы ваши планы?» — спросил он. «С нами житель Тобоса, который собирается показать нам тайную тропу из Тиенбока». Объяснил Тарно. «Мы не знали, что кроме нас еще кто-то остался в живых». «Вы видели папу?» — перебила его Элен. «Он утонул?» — «Нет, нет», — ответил Тарзан. Он и Магра в Табосе, и в данный момент живы и здоровы. Лавак ждет меня здесь на тропе. Мы шли в Эшер, чтобы искать вас. «Мы все можем повернуть в тобос сказал Брайан. «О, все не так просто», — ответил Тарзан. «Я должен пойти в Эшер и привезти оттуда Бога и Бриллиант в Табос, королю Сирату. Тогда он освободит Магру, И вашего отца. должно горько улыбнулся. Ох, Тарзан, я пойду с вами. И я, сказала Элен, Тарзан пожал плечами. Вам было бы гораздо лучше в Тобосе, сказал он. Я очень сомневаюсь, что вы смогли бы вернуться в Бонго, если вам и удастся живыми выбраться из Тиенбака. Я думаю, нам лучше держаться вместе, сказал Брайан. Я пойду с вами. Мой долг быть около Эшера, сказал Херкув. Я пойду с вами. Может быть, я из всех вас окажусь полезным. Очень хорошо. Согласился человек-обезьяна. Я пойду приведу Лавака. И через полчаса маленькая группа была уже на пути в Эшэш, запретный город Тиенбака. Магра Когда Магра сидела в своей комнате во дворце Хирата, думая о всей странной серии приключений, которые привели ее в этот полуцивилизованный полуварварский мир, мечтая о богоподобном человеке, которого она полюбила, дверь отворилась, и вошел король Магра встала и пошла ему навстречу. «Вы не должны были сюда приходить», — сказала она. «Из этого не выйдет ничего хорошего. Вы только подвергаете опасности мою жизнь». Королева узнала о том случае. Она узнает и об этом. Она велит казнить меня. «Не бойся», — сказал Хират. «Здесь я король». Вы только так думаете, сказала Магра презрительно. Я? Я рад, король, закричал монарх. Никто не смеет так разговаривать со мной, женщина. Неужели? Спросил рассерженный голос за его спиной. И, обернувшись, он увидел королеву, стоящую в дверях. Наконец-то я вас поймала, закричала она. Так что никто не смеет так разговаривать с вами, да? Вы еще не слышали? Ну, погодите, когда мы будем с вами с глазу на глаз?» Она обернулась к магре «А ты, мерзавка, ты завтра умрешь». «Ну, моя дорогая», — пыталась возразить Хират. «Никаких, но», — закричала Ментеп. «Убирайтесь отсюда». Мне кажется... «Вы сказали, что вы здесь король?» — съязвила Магра. Они оба ушли, и девушка осталась одна. Никогда еще в жизни ей не было так одиноко. Она бросилась на кушетку. Если бы это была другая женщина, она бы разрыдалась. Но Магра никогда не плакала из-за себя. Жалость к себе была не в ее характере. Как она хотела бы, чтобы Тарзан был здесь». Он бы помог ей без излишней жалости над действием. Он нашел бы возможность спасти ее. И она улыбнулась, потому что знала, что в философии дикого зверя нет места страданию. Он слишком привык к смерти и в жизни. «А это должна что ты делать?» Мадра ударила в гонг и позвала рабыню. «Ты знаешь, где находится пленник Грэдзи?» — спросила она. «Да, моя госпожа, ответьте меня к ним». Когда она пришла к Грегори, то увидела, что с ним был Титан. Сначала она колебалась, говорить ли ей при но вспомнила, что он всё время дружески расположен к ним. Магра рассказала им все, что случилось. «Я должна бежать сегодня ночью», — сказала она. «Вы поможете мне?» Ментеп... «Вообще порядочная женщина», — сказал Титан. «Она может понять, что это не ваша вина, и, конечно, знает об этом. Она должна изменить свое решение о вашей казни, но на это надеяться опасно. Я знаю, что вы невиновны, я знаю, что вы друг Тарзана, поэтому я помогу вам убежать. Вы поможете мне бежать вместе с ней?» — спросил Грегори. «Да», — сказал Титан. Я вас впутал в это, и я вызволю вас отсюда. Я помогу вам, потому что вы друзья Тарзана, а Тарзан спас мне жизнь. Но никогда больше не возвращайтесь в Табос, потому что если вы сейчас убежите от нее, Ментеп никогда вам этого не забудет. Идите по тропе западной стороны Южного озера. Эта тропа приведет вас к Эшеру и, очевидно, к смертельной опасности там. Это закон Тиенбака. Через полчаса Титан уже провожал Магру и Грегори через маленькие ворота города и пожелал им удачи. «Ну вот», — сказал Верно, — «мы и пришли обратно». Когда группа из шести человек... «Достигла тайного входа во дворец Брулора». «Я провел два года, пытаясь вырваться из этой дыры», — сказал Брайан. «А теперь я пытаюсь вернуться туда сам». «Этот хират задал вам тяжелую работку». «Это было просто способом приготовить всех нас к смерти», — сказал Лавак. «Пример табоского юмора. По крайней мере, вначале Тарзан расправился с этим типом из эшера и с ольвами». «Я действительно начинаю верить, что и сам Хират поверил в то, что он сможет заполучить Брулора и его камень». «Зачем они ему так нужны?» — спросила Элен. «Отец бриллиантов принадлежит того, — объяснил Хиркуф, — где и расположен дворец настоящего бога Чона. Он украден воинами адки много лет назад, когда они напали на галеру Чона, в которой находился и камень при совершении им религиозного обряда». «Брулор — ложный бог. хират хочет свергнуть его. Вы думаете, есть какая-нибудь возможность, что мы сможем захватить Брулора и отца бриллиантов?» — спросил Дарно. «Да», — ответил Херков, — «я так думаю. У нас есть ключи, а я знаю, где спит Брулор и часы дня, предназначенные для размышлений». В действительности в это время Брулор спит после хорошей выпивки, к которой он имеет пристрастие. В течение этого времени тронная комната пуста, и все обитатели должны оставаться в своих комнатах. Мы можем пройти прямо в тронную комнату и взять дворец, а потом в комнату Брулора. Если мы припугнем его смертью, он пойдет с нами, не произнеся ни звука. Все выглядит очень просто. «Сказал Брайан, даже слишком просто». «Я буду все время держать руки сжатыми в кулак», — сказала Елен. «Когда будем делать попытку?» — спросил Дарно. Феркуф посмотрел на солнце. «Сейчас», — сказал он, — как раз подходящее время. «Как насчет того, чтобы начать сейчас, Тарзан?» — спросил Брайан. «Феркуф и я пойдем первыми», — сказал Тарзан. «Остальные спрячутся здесь и подождут нас». «Если через час мы не вернемся, вы будете знать, что мы попались, и тогда попытайтесь спасти сами. Найдите переход через реку, она находится где-то рядом с Табосом. Выбирайтесь из Тиенбака. Бесполезно будет пытаться сделать что-нибудь без Херкуха или меня, или спасти Магру и Грегори. «Разве я не пойду с тобой, Тарзан?» Спросил Дарно. «Нет». Если нас будет слишком много, может произойти неразбериха, и нас могут обнаружить. И во всяком случае, твое место рядом с Элен. Пойдемте, Хиркух, нужно начинать. Объекты этого теперь уже никому не нужного риска и жертв медленно шли по тропе в эшер, пытаясь миновать его. В полном неведении о том, что произошло в Эшере, Не зная даже, живы ли его сын и дочь, Грегори шел рядом с Магрой, почти не испытывая надежды на спасение. Единственное, что его воодушевляло, это сочувствие Тарзана и Лавака, которые рисковали своими жизнями в попытке спасти его и Магру. Магру воодушевляло то же чувство, подкрепленное любовью. Любовью, которая сделала так много для нее, «Изменила, облагородила?» «Все это кажется совершенно бесполезным», — сказал Грегори. «Только двое из нас остались, и мы надеемся миновать два города, полные врагов. Если один из нас не захватит нас, то захватит другой». «Я думаю, вы правы», — согласилась Магра. «Даже если силы природы против нас, посмотрите вокруг на эти образования лавы». Они все время угрожают вам, бросают вызов, текуты изменяются, но, однако, все могло бы выглядеть по-другому, если бы с нами был Тарзан. «Да, я знаю», — сказал Грегори. «Он вселяет уверенность. Даже стены ти эн менее неприступными, когда он с нами. Мы все настолько от него зависим, что теперь без него совершенно беспомощны. А он из-за нас нестанет. «Пошел почти на верную смерть», — сказала мага «Титан сказал мне, что если ему удастся попасть в шер живым ему оттуда все равно не выбраться. Но, зная Тарзана, можно быть уверенным, что он уже там. Ой, если бы нам удалось догнать его раньше». «Смотрите», — воскликнул Грегори, — «какие-то люди идут сюда. Они увидели нас», — сказала мага — Мы уже не скроемся. — Они выглядят старыми и слабыми, — ответил Грегори, — но у них копья. Трое оставшихся в живых беглецов из клеток дворца Брунора решили продолжать свой путь к свободе, а не возвращаться с Тарзаном в Эшер. — Кто вы? — спросили они. «Чужестранцы, ищущие дорогу из Тиен-Бока», ответил Грегори. Трое пошептались между собой, и один из них сказал, «Мы тоже ищем дорогу из тиен Может, пойдем вместе, так будет безопаснее?» «Мы не можем уйти, пока не найдем наших друзей», — ответила Магра. «Они ушли в Эшер, может быть, вы их видели?» «Одного из них зовут Тарзан». «Да, вы их видели?» – спросил Грегори. «Мы видели их вчера. Он и его друзья возвратились в ШР». «Его друзья? А кто еще был с ними?» – спросила Магра. «С ним пять человек. Четверо мужчин и одна девушка». «Кто это мог быть Грегори?» – спросила Магра. «Вы знаете их?» Спросила она у человека, который говорил за всех. Да. Одного звали Херкуф, другого Лавак. Там был Тарно, Брайан Грегори. И девушка по имени Элен. Грегори побледнел. Магра взяла его за руку, так как подумала, что он упадет. Не может быть, сказал он. Не могу поверить, что все они живы. Это похоже на возвращение с того света. Я был так уверен, что их нет в живых. Подумайте только, Магро, мой сын и моя дочь оба живы и на пути в этот ужасный город. Мы должны спешить, может быть, мы еще успеем перехватить их. Скажите, обратился он к беглецам, где мы можем их найти, если их еще не схватили эшерианцы? Мужчина объяснил, как им найти потайное место. Вход в коридор дворца. «Там вы найдете их», — сказал он, — «если они еще не вошли в город. Но не входите сами. Если вам дорога ваша жизнь, то не входите в этот тайный лаз. Если они это сделали, они погибли. Вы можете с таким же успехом оставить попытку найти их. Вряд ли вы когда-нибудь увидите их снова». «Не очень ободряюще звучит», — сказала Магра, — «когда они взглягли». Продолжили свой путь, но, может быть, они переоценивают опасность. Давайте не терять надежды. Грегори покачал головой. «Боюсь, что опасность все-таки очень велика», — сказал он. «Я сильно сомневаюсь, чтобы опасность, которая чревата посещение Шера, могла быть переоценена». «Какое странное место — это Тиенбака» сказала Магра, неудивительно, что оно табу. Ловушка Тарзан и Херкуф спускались по темному коридору и винтовым лестницам к двери из камня, которая закрывала вход в потайной коридор. «Вот мы и здесь», — сказал Херкуф. «Если Бог с нами, мы вскоре будем в комнате Брлора рядом с троном. Я займусь им» а вы возьмете ловец. Я долго ждал возможности отомстить за чона истинного Бога и заставить Брлора заплатить за унижение ему, которым он меня подверг. Я вижу теперь, что я пережил всё только ради этого часа. Если мы попадемся, это будет означать смерть. Но если наш план не удастся, Я буду желать смерти. Эшерских воинов, потому что один из жрецов дворца выследил их и донес адки Они должны быть рядом, сказал предводитель воинов. Будьте готовы. Но не забывайте, что королева приказала взять их живыми и замучить до смерти. Я не хотел бы быть на месте Херкуфа. Когда Брлор... «Заполучит его назад в клетку», — сказал один из воинов. А этот дикий человек сказал другой. «Это он убил так много наших воинов в ту ночь в туннеле, я тоже не хотел бы быть на его месте, когда адка заполучит его». Каменная дверь была толстой и очень тщательно подогнана под стену, поэтому шепот воинов не достиг ушей двоих людей, находящихся по другую ее сторону. Не ведая о ловушке, в которую они угодили, Тарзан и Херкуф подождали еще минуту и открыли дверь. В это время другой отряд воинов подкрался к тем четырем, находящимся в полном неведении, которые ожидали Тарзана и Хиркуфа у входа в коридор. «Наконец, дорогая, — сказал Дарну, — я вижу проблески надежды». Херкуф знает порядки во дворце, и прежде чем его обитатели покинут свои комнаты, он и Тарзан будут здесь с Брулором, этим проклятым отцом бриллиантов. «Я уже ненавижу самоназвание этой вещи», — сказала девушка. «Над ним тяготеет какое-то проклятие. Я чувствую это так сильно, что не верю в возможность освобождения папы и мамы». Что-то случится и превратить победу в поражение. Я не удивляюсь тому, что вы так пессимистически настроены. Но на этот раз вы ошибаетесь. Надеюсь, что это так. Я не знаю случая, когда бы я так желала ошибиться. Лавак и Брайан сидели на земле в нескольких шагах от Элены Дарно. Причем первый сидел спиной, чтобы не видеть их нежной беседы, которая все еще причиняла ему боль. Он сидел лицом к холму и первым заметил шерстких воинов, как только они появились. Когда он вскочил на ноги с криком предостережения, остальные тоже обернулись и увидели, что их надежда разрушена, как карточный домик. Воины победоносно кричали, сбегая с холма и размахивая копьями. Трое мужчин могли бы начать борьбу, какой бы бессмысленной она ни была, но они боялись за девушку. Поэтому стояли в молчании, пока воины окружали их, и уже через минуту вели их к ближайшим воротам города. «Вы оказались справа», — сказал Дарно. «Да», — ответила она. «Над нами тяготеет проклятие бриллиант. О, Поль, лучше мне умереть, чем возвращаться в это проклятое место». Но... «На этот раз для нас не будет никакой надежды. Я больше всего боюсь того, что они не сразу нас убьют. Пока четверо пленных шли в город, Хиркуф повернул каменную дверь, и они оба вошли, чтобы попасть в приготовленную для них ловушку. У них не было ни одного шанса. Даже могучий Тарзан не мог сопротивляться. Эширианцы все хорошо продумали». Два воина сидели на корточках, они сразу схватили Тарзана и Херкуфа за ноги и свалили их, а когда они упали, дюжина других воинов навалилась на них, связывая их по рукам и ногам. «Вы знали что мы идем?» — спросил Херкуф одного воина. «Конечно», — ответил тот. «Стража наблюдала за подходами к городу, потому что адка считала, что вы можете вернуться, чтобы украсть галеру. Только так чужестранцы могут уйти из Тиенбака». Лучше бы вы оставались в своей клетке, Херкуф, потому что теперь Бролор замучает вас, а вы знаете, что это значит. Тронный зал дворца был пуст. Там не было никого, кроме трех заключенных в клетках, когда Тарзана и Хиркуфа ввели туда, так как период размышлений все еще продолжался. А в течение этого времени все жрецы должны были находиться в своих комнатах. Поэтому, пока воин ходил за разрешением к Брулору вызвать хранителя ключей, чтобы отпереть клетки и посадить туда новых пленников, произошла небольшая задержка. Хиркуф тронул Тарзан за руку. «Посмотри», — сказал он, — «остальных тоже схватили». Тарзан обернулся и увидел Элен, дорно Брайана и Лавака, которых тоже вводили в комнату. Он приветствовал их одной из своих редких улыбок. Даже перед лицом смерти он не терял самообладание. Вместо того, чтобы так уверенно захватить брулорах как они собирались, они сами оказались позорно схваченными и не смогли оказать ни малейшего сопротивления. Дарно заметил улыбку и улыбнулся Тарзану в ответ. «Мы снова встретились, мой друг», — сказал он, — «но не там, где мы собирались встретиться». И в последний раз прибавил Лавак. «Больше встреч не будет. По крайней мере, не в этой жизни. Что касается меня, Таверат, мне не для чего жить». Он посмотрел на Элен, но все и так знали, что он имел в виду. «И вы погибаете из-за меня», — сказал Брайан, «из-за моей глупой жадности, а я умру, не имея возможности расплатиться с вами». «Давайте не будем говорить об этом», — возмолился Элен, — «И без этого плохо. Если кому-то суждено умереть от мучений, медленных мучений, об этом не следует напоминать. Только это и занимает мысли. Иногда говорить об этом облегчение». А Тантом смотрел на шестерых пленников через решетку своей клетки. «Наконец-то! Мы все вместе!» — удахтал он. «Он!» «Все мы, кто искал отца бриллиантов, вот он здесь в ларце, но не трогайте его, он мой. Он только для меня одного». И он рассмеялся громким, сумасшедшим смехом. «Тишь ты, свинья!» — проревел Лалтаск. В эту минуту пришел хранитель ключей и открыл клетки. Засадея всех туда буркнул один из воинов. Всех, кроме этого парня... Он кивнул головой в сторону Тарзана. Его хочет видеть королева. Атка сидела на своем троне из камня, окруженная придворными в белых перьях, когда владыка джунглей со связанными руками вошел к ней в тронную комнату. Долгое время она рассматривала его прищуренными глазами, оценивая взглядом, и Тарзан вернул ей ее взгляд. Так пойманный лев мог смотреть на зрителя через решетку клетки. «Итак, это ты тот человек, который убил так много моих воинов», — сказала она наконец, «и захватил одну из моих галер». Тарзан хранил молчание, она не выдержала и топнула ногой об пол. «Почему ты не отвечаешь?» — спросила она. «Вы ни о чем меня не спрашивали», — сказал он, — «вы просто сказали мне о том, что я уже давно знал». «Когда адка говорит, человек, которому оказывается такая честь, всегда должен отвечать», — Тарзан пожал плечами. «Я не люблю бесполезные разговоры», — сказал он. «Но если вы хотите это услышать, то я не отрицаю, что я убил несколько ваших воинов». Я убил бы еще больше той ночью, если бы на галерии их было больше. Вчера я убил шестерых в лесу. Так вот, почему они не вернулись, — воскликнула адка. Да, думаю, что по этой причине, — согласился Тарзан. Зачем ты пришел в Ашар? — спросила королева. Освободить моих друзей, которые были здесь пленниками, «Почему ты мой враг?» спросила Атка. «Я вам не враг. Я только хочу освободить моих друзей», уверял я Тарзан. «А отец бриллиантов?» прибавила Атка. «Мне нет до него дела». «Но ведь ты союзник от Антома?» обвиняла она его. «А он пришел украсть отца бриллиантов». «Он мой враг», — сказал Тарзан. Она опять смотрела на него в молчании. Очевидно, какая-то новая идея пришла ей в голову. Она опять договорила. «Я думаю», — сказала она, — «что ты не принадлежишь к лугунам». «Я верю тому, что ты мне сказал, я дружески отношусь к тебе. Мне рассказали, как ты дрался с моими воинами на галереи. Двое приплыли к берегу живыми. Такой человек, как ты, очень ценен для меня, если ты будешь моим союзником. Поклянись мне верности, и ты будешь свободен. А мои друзья, спросил Тарзан, они тоже получат свободу? Нет, конечно, они мне не нужны. Зачем мне отпускать их? Этот человек, Брайан Грегори, пришел сюда только для того, чтобы украсть отца бриллиантов. Я думаю, другие пришли помочь ему. Нет, они вскоре умрут. Я сказал вам, что пришел сюда освободить их, сказал Тарзан. Их свобода — единственное условие, при котором я останусь рабы не ставят условий адки!» — разъярилась королева. Она обернулась к придворному. «Уведите его!» Они вернули Тарзана в тронную комнату дворца, но руки его не освободили, пока не заперли дверцу клетки. Было очевидно, что воины Эшера относились к нему с уважением. «Ну что, хор!» — спросил Дарно. — Я здесь, в клетке, — ответил Тарзан. Вот и весь ответ. Королева желает нашей смерти. Королевам положено желать. Настроение у всех было подавленное. Только два человека не совсем потеряли надежду. Тарзан, лицо которого редко отражало его чувства, и от Антон, который постоянно кудахтал или питал что-то об отце бриллиантов. Когда окончился период размышлений, тронная комната стала оживать. Появились жрецы и служанки, и, наконец, вышел сам Брлор и занял свое место на троне, а все остальные стали на колени, опустили перед ним головы. После короткой религиозной церемонии Некоторые из служанок начали танцевать перед Брлором. Затем к танцу присоединились несколько жрецов. В самом разгаре танца вошел воин и объявил, что пришла королева. Музыка и танцы тотчас же прекратились, и танцующие заняли свои места рядом с Брлором. Звуки фанфарш известили прибытие королевы, которая появилась в сопровождении целой процессии и остановилась около трона Бруллора. Она подошла ко второму трону около Бруллора и заняла свое место. После длинной церемонии королева произнесла приговор новым заключенным. Эту привилегию она иногда уступала Бруллору, который был богом только с соизволения королевы. «Пусть все...» Кроме женщины, приказала Атка, будут избраны для жертвоприношения, каждой по очереди, в медленных мучениях. Она говорила громко, чтобы было слышно во всех концах комнаты, и слова ее вызвали ударно надежду, что Элен не приговорена к мучениям. Но его надежду разрушили дальнейшие слова королевы. Женщину... «Отправьте в маленькую комнату умирать медленной смертью жертву Холи Хоразу. Это будет ее наказанием за убийство Зутеба. Уведите ее немедленно. Остальными займетесь тогда, когда скажет Брлор». Один из священнослужителей вышел и возвратился с тремя обтомами, один из которых нес лишний костюм. Хранитель ключей провел их к клетке Элен, которую он отпер В то мы вошли, сняли верхнюю одежду с Элен и одели ее в водяной костюм. Прежде чем они надели на нее шлем, она успела обернуться к Дарно, который стоял с землистым лицом, прижавшись к решетке своей клетки. «Прощай, дорогой мой», — сказала она, — «Теперь это продлится недолго». Дарно не смог ничего ответить. Слезы застилали его глаза. Один из птомов надел шлем на голову Элен, и они увели ее. Он смотрел на нее, пока она не скрылась из виду. Потом он упал на пол своей клетки и лежал там, обхватив голову руками. Брайан Грегли громко выругался. Он проклинал адку Брулора, отца бриллиантов, но больше всего проклинал себя. Королева и ее свита удалились. Вскоре Брулор, жрецы и их служанки тоже покинули зал, оставив обреченных людей одних. а Том все время лопотал об отце бриллиантов, а Лаутарск и Акамен сыпали на его голову проклятия Лавак сидел на корточках и смотрел на дверь, которая закрылась за Элен. Брайан шагал взады вперед по своей клетке, бормоча себе что-то под нос. Тарзан и хиркуф тихо разговаривали друг с другом. Доронов был почти болен от отчаяния и безнадежности. Он слышал, что Тарзан задавал хиркуфу много вопросов, но они не производили на него никакого впечатления. Элен ушла навсегда. Какое значение могло иметь еще что-нибудь?» Зачем Тарзан задает так много вопросов? Это на него не похоже. И он тоже вскоре будет мертв. Унго и его стояли у края кратера Тиенбака и смотрели вниз. Они видели зелень равнин и лесов. И это привлекало их после голых скал. «Мы спустимся вниз», — сказал Унго. «Может быть, Тарзан там», — предположил другой. «И там еда», — сказал Унго. «Тарзана там нет». Мы возвращаемся к местам нашей прежней охоты. Здесь плохое место для мангани. На дне озера Элен Грегори, несмотря на свое увлечение приключениями и свою редкую смелость, была очень женственна. Она принадлежала к той разновидности женщин, которое вызывает у мужчин желание защитить их. Сознание, что мужская помощь была в пределах досягаемости, придавало ей смелость. А когда она очутилась одна среди врагов, безнадежно отрезанная от всех своих защитников, она превратилась в маленькую испуганную девочку, готовую предаться панике. Только благодаря своему сильному характеру она все еще держалась. Она шла уверенной походкой по коридору через комнату, где находилось много птомов, лежащих на небольших кроватях, играющих в кости, по следующему коридору к массивной двери, запертой огромными болтами со штурвалами. Один из птомов повернул в штурвал, дверь стала открываться. Она подумала, что эта дверь ведет в комнату пыток, что находится там за ней. И как долго еще ждать спасительной смерти. Смерть, последнее убежище человека, потерявшего надежду, конечная цель жизни. Она думала об отце Брайане Дарно. Вскоре они и последуют за ней. Жаль, что они с Дарно не вместе. Так было бы легче для них обоих. Наконец дверь открылась, и птомы втолкнули ее в цилиндрическую комнату, Затем последовали за ней, заперли дверь и повернули болты. В противоположном конце комнаты была такая же дверь. Она не видела никаких инструментов для пыток и размышляла о том, как они будут убивать ее, почему они привели ее сюда и зачем этот костюм. Она увидела, что Том повернул колесо и задержала дыхание, когда в комнату хлынула вода. Не могли же они сейчас утопить ее, ведь вместе с ней они тоже утонули бы. Комната быстро наполнялась водой, и когда она наполнилась до краев, один из птомов проделал какие-то манипуляции с запорами второй двери. Когда она открылась настежь, они вывели ее прямо на дно озера. При других обстоятельствах она была бы очарована красотой картины, которая открылась ей, дно освещалось солнечными лучами. Ее вели по дорожке из гравия, проходившей между подводными садами, где выращивались деликатесы для адки и брулора. Странные красивые рыбы проплывали мимо них, под ногами ползали разноцветные крабы. Водоросли колыхались в такт их движением, а яркие разноцветные рыбы – Играли между ними, как птицы в листве земных деревьев. Все это была воплощенная красота, движения и тишины. Для девушки тишина говорила больше, чем красота или движение. Она напоминала ей о могильном молчании. Внутри дворца ей было тяжело идти. Тяжелые подошвы мешали ей, а здесь она идет легко, как будто бы летит по воздуху, как перышко, не прилагая никаких усилий. Она чувствовала, что могла бы подпрыгнуть высоко выше деревьев, если бы птом не держал ее за руку. Но это были только случайные проблески отдельных мыслей. На самом деле она была объята ужасом и ни на чем не могла сосредоточиться. Она увидела впереди них маленькое полукруглое здание и поняла, что птомы ведут ее туда. Когда они подошли к зданию, у которого, казалось, не было ни окон, ни дверей, два птома схватили Элен за руки и легко подпрыгнули вверх вместе с ней. Проплыв немного, они оказались на крыше здания, где девушка увидела другую дверь, которая плотно прилегала к крыше и выделялась только благодаря болтам, удерживающим ее. Она была похожа на дверь воздушной комнаты дворца, из которого они вышли комната в которую они вошли была наполнена водой прошло несколько минут прежде чем вода вышла тогда птомы сняли с нее шлем и костюм подняли люк в полу указали жестом на лестницу и подтолкнули ее к спуску как и в верхней комнате здесь было окно в противоположной стене через него просачивался свет озера комната была абсолютно пуста кроме лестницы Стен и окна в ней не было ничего. В том и закрыли дверь в потолке, и в то же мгновение она услышала, как в верхнюю комнату хлынула вода, затем вода стала капать по одной из стен ее комнаты, и вскоре по стене уже бежал маленький ручеек. Когда вода покрыла весь пол, она поняла, какого рода мучения ей предстоит. Комната будет медленно наполняться водой. Она сможет продлить свою жизнь и агонию, разбираясь вверх по лестнице, но это все равно не поможет. Она поняла, какую страшную психологическую пытку изобрели для нее эти люди. Она должна была умереть, как кролик, попавший в капкан. Она не знала, хватит ли у нее смелости покончить с этим быстро, когда... Воды будет уже достаточно, или она продлит свои мучения до последней ступеньки лестницы. В то время как вода медленно поднималась и наполняла камеру смерти Олен, Херкув шепнул Тарзану через прутья и решетки. Скоро придет время. Вы все еще думаете, что вы сможете это сделать? Я смогу осуществить свою часть плана верил его человек-обезьяна. «Когда придет время, дайте мне знать». Когда наступила ночь, и над озером распростерся мрак, какой-то слабый свет все равно проникал через воду в камеру смерти Элен. Это был свет небесных звезд. Но он не принес обреченной девушке никакой надежды. Вода уже доходила до колен, И она стояла, держась одной рукой за лестницу все еще не зная, что ей делать. Она устало повернулась и опустила голову на руки. Элен думала о поле и о счастье, которое могло бы к ним прийти, если бы они встретились при других обстоятельствах. И даже сейчас, когда у нее не было никакой надежды, мысль о нем заставляла ее цепляться за жизнь, продлить ее как можно дольше, потому что В ее мечтах о возможном счастье была какая-то видимость грустного счастья настоящего. Она думала о Брайане. Без чувства горечи она осуждала жадность, которая привела его в это ужасное место и стоила жизни стольким людям, которые его любили. И она молилась. Хиркув снова шепнул Тарзану. «Время пришло», — сказал он. «Они будут спать все, но решетки очень крепкие, не такие крепкие, как Тарзан», — ответил человек-обезьяна. «Я уже пробовал их. Смотрите». Пока он говорил, руки его крепко ухватились за заднего пруда. Мышцы напряглись. Херков наблюдал за ним, затаив дыхание, — с сомнения. Но вдруг он увидел, что прутья разогнулись, и мгновение спустя Тарзан протиснулся сквозь них, а прутья снова выпрямил. Таким же образом он освободил и Херкуфа. «О, сильный, как боевой слон!» «С восхищением сказал священник. Пошли!» сказал Тарзан. «Мы не можем терять ни минуты. Видите меня?» «Да», — ответил Херкуф, «мы не можем терять времени». «Даже если мы и не задержимся нигде, мы можем опоздать». Тихо, крадучись, хиркуф и Тарзан пошли к двери. Остальные заключенные спали. Никто не видел, как убежал Тарзан и как он освободил хиркуфа Даже прутья почти совсем выровнялись, и по ним нельзя было узнать, как им удалось выйти. Но немногие даже могли подозревать о том, что таким способом можно было получить свободу. Херкуф провел Тарзана по коридору в комнату птомнов Жрец открыл дверь. Тарзан увидел жрецов низшего ранга, спавших на скамейках. Он увидел костюмы, которые висели на вешалках, трезубцы и шлемы. птомы спали все, а дворец оставался без охраны, так как считалось, что убежать оттуда невозможно. Осторожно двое мужчин взяли костюмы и шлемы, подняли три трезубца и прошли через комнату, не разбудив ни одного птома «Пока боги были с нами», — прошептал Хиркув. «Если мы сможем пройти через водную комнату, оставаясь незамеченными, у нас будет шанс добиться успеха, если только мы не опоздаем». Когда вода достигла плеч Элен, она сразу оставила мысль о самоубийстве. Она будет цепляться за жизнь до последнего момента. Она поднялась ступенькой выше. Разные мысли роились в своей голове, и приятные, и горькие. Она думала о тщетности попыток человека получить неожиданное большое богатство и о страданиях, с которыми они связаны. Какая польза будет Брайану или Тому, если они получат сейчас богатство? Потому что один из них потерял уже сестру, а может быть и отца, а другой свой разум. Вода заставила ее подняться ступенькой выше. Шаг за шагом она шла навстречу смерти. Херкуф и Тарзан благополучно прошли через воздушную комнату и вышли на дно озера. Через сад птомов они направились к водяной камере, где к Элен медленно приближалась смерть. Когда они достигли воздушной комнаты над камерой Элен, Херкуф принялся выкачивать из нее воду. Но им обоим казалось, что это никогда не произойдет. Они знали, что вода поднималась уже в течение нескольких часов в нижней камере и что смерть могла прийти к девушке раньше, чем они успеют. Там внизу Эллен уже на самой последней ступеньке жадно ловила последние мгновения жизни. Голова ее уже касалась с потолка. Выше подниматься было некуда. А вдруг она напрягла слух, и вся превратилась во внимание. Она слышала шум в верхней комнате, Что могло это означать? Конечно, не спасение. Может быть, новое мучение. Наконец-то воздушная комната опустила Тарзан и Херкуф стали пытаться поднять люк в комнату, где находился Лен, но он не поддавался, даже несмотря на сказочную силу Тарзана. Но что происходит внизу? Камера эта или могила? А пока Тарзан и Херкуф трудились над люком, проснулся Птом и сел на свою скамейку, протирая глаза. Ему приснился странный беспокойный сон. И так ему приснилось, что враги проникли в комнату Птомов. Он осмотрелся, думая увидеть там кого-нибудь, кого там не должно было быть. Механически он посмотрел, на месте ли его костюм и шлем. Их не было. Не хватало еще двух костюмов, Тот чужон разбудил своих товарищей и рассказал им о своем сне и о пропаже. Все они были очень взволнованы, так как раньше ничего подобного у них не случалось. Они моментально начали поиски, сначала пошли в тронный зал, где обнаружили, что двух заключенных нет на месте. «Сбежали Херкув, и этот человек по имени Тарзан», — сказал один. «Но ведь взято три костюма», — заметил другой. На этот раз все заключенные проснулись. Птомы задавали им вопросы, угрожали, но ничего от них не узнали, так как сами заключенные ничего не знали и были так же удивлены, как птомы. «Я знаю!» — вскричал один из птомов. «Совершенно ясно, что они пошли в маленькую комнату спасать девчонку. Для этого они и взяли лишний костюм. Быстро надевайте шлемы именем адки вперед!» «Мы не должны все уходить, остальные пленники тоже могут сбежать», заметил один к том, поэтому вышли только шестеро из них. В костюмах их совершенно невозможно было отличить друг от друга, но им не приходило в голову, что они могут по ошибке поймать кого-нибудь из своих. Люк все еще не поддавался, а драгоценные минуты шли одна за другой. Наконец им удалось отодвинуть Люк. Посмотрев вниз в темноту, они ничего не увидели. Вдруг на поверхности им удалось различить бледное лицо. Неужели они опоздали? Было ли это лицо мертвой девушки? лен держась за лестницу и едва удерживая над водой лицо, слышала шум какой-то работы наверху. Люк открылся, и она увидела двух птомов, склонившихся над ней. Когда они потащили ее в воздушную комнату, она подумала, что ее ждут новые мучения. Они помогли ей натянуть костюм и вывели из комнаты на дно озера. В костюмах и шлемах она не узнала их, а так как никаких средств общения у них не было, она шла с ними, не подозревая, что они друзья, и думала лишь о том, что готовит ей судьба. Когда Хиркуф повел их прочь от дворца, к тому опреследовавшие их, обнаружили беглецов и поспешили перехватить их. В кишине водных глубин ни один звук не достигал ушей преследуемых, и они не знали о приближающейся погоне, пока Тарзан, всегда и везде остававшийся детищем джунглей, не оглянулся и не увидел приближающихся птомов. Он тронул рукой Херкуфа и Елены, указал на погоню. Затем он поставил их спиной к спине, Чтобы они могли отражать нападение, каков будет исход битвы, он даже не мог предполагать. Он знал, что все они не привыкли сражаться в такой среде и таким оружием. Единственное, прорехав в костюме, означал смерть, а их враги, конечно, умело владели трезубцами. Но он не знал, что к Тому были так же не приспособлены к битве под водой, как и они. Иногда им приходилось обороняться от обитателей озера, но никогда их врагом не был человек с оружием таким же, как и у них. Поэтому случилось так, что первую кровь пролили Тарзан и хиркуф и только сейчас впервые Элен начала понимать, что она, может быть, находится в руках друзей, но это казалось невероятным, откуда было взяться друзьям среди птомов. Когда двое из них погибли, остальные птомы стали более осторожными. Они стали медленно окружать Тарзана, хиркуфа и Элену, Но подступиться к ним никак не могли. Со всех сторон их встречают резубцы. Вдруг один из ктомов подпрыгнул вверх, решив атаковать их с нового положения. В это же время остальные тоже перешли в наступление. Но они подошли слишком близко, и для двоих из них это окончилось смертью. Один из ктомов атаковал Тарзана, Но Элен неожиданно для самой себя подалась вперед и поразил Аптома трезубцем в грудь. Он задергался, как рыба, на острее а потом мешком свалился прямо к ее ногам. Девушка едва не потеряла сознание. Оставшиеся птомы повернули назад ко дворцу. Но Тарзан, не желая, чтобы они вернулись с подкреплением, бросился их догонять. И так он пустился в погоню. Чувствовал он себя, как человек в кошмарном сне, когда делаешь большие усилия, но достигаешь малого. Но птомам приходилось преодолевать такие же трудности, а у них не было замечательной мускулатуры Тарзана, поэтому последний постепенно приближался к ним. На близком расстоянии пользоваться трезубцами было неудобно, и оба птома отказались от них, пустив в ход ножи. Пока они дрались, к ним подплыла огромная рыба, и Элен с Херкуфом устремились прочь от нее, как два уродливых робота в своих костюмах. Пальцы Тарзана уже касались запястья одного из птомов, И ему уже почти удалось выхватить у него нож, когда огромная рыба, напуганная приближением хиркуфа и Элен, бросилась в сторону в попытке скрыться и ударила Тарзана по ноге. Он отлетел и упал на спину. в том воспользовался благоприятным моментом и прыгнул вперед, готовясь вонзить нож в сердце падающего Тарзана. Но Тарзан снова увернулся от удара. В это время подоспели Элен и хиркуф поразившие Птома своими трезубцами. Когда Тарзан поднялся на ноги, Елен подумала о человеке, чью жизнь она нам помогла спасти. Кто он? Каковы его намерения по отношению к ней? Тайны Эшера Во дворце Брулора все пришли в волнение и замешательство. Жрецы и воины собрались в тронной комнате, расследуя таинственное исчезновение двух пленников. Замки их камеры были нетронуты, и только дорно догадался о том, как в действительности произошел побег. Он заметил след на решетках клетки Таржана. «Снова есть надежда», — шепнул он брайну Взволнованный Птом вбежал в тронную комнату и, сорвав свой шлем, упал к ногам Брлора. «О, отец бриллиантов!» — кричал он. «Я был в маленькой комнате на дне озера. Женщина исчезла. Исчезла!» «Куда?» — завопил Брулор. «Кто знает?» — ответил Птом. «Я знаю наверняка, что ее там нет. А на дне озера лежат шесть трупов наших Птомов. Их костюмы проколоты в нескольких местах. Среди нас дьявол, отец!» Брулор вскочил на ноги, трясясь от гнева. «Они не дьяволы!» — закричал он. «Они смертные, которые могут умереть. Один из них — этот предатель Херкуф. Другой человек по имени Тарзан. Тот, кто доставит их живыми или мертвыми, может потребовать любую награду, но если сможете, то доставьте их живыми. Пока Бролор ствол предметы его гнева удалялись от дворца на приличное расстояние. Сняв три костюма с мертвых птомов, они шли Захир Куфом, который вел их по дну озера в соответствии с планом, который они разработали с Тарзаном раньше. Им повезло, удалось достать еще три костюма, что тоже входило в их план фантастический, безумный, но единственно возможный в их ситуации. Когда они спустились на большую глубину, они оказались в гуще водорослей, где обитало множество глубоководных жителей. Поэтому им все время приходилось отражать атаки страшных подводных чудовищ. Элен все еще была объята страхом. Она не знала, кто эти люди, куда они ведут ее, что собираются с ней делать. И более того, она не представляла себе, как им удастся выйти живыми отсюда, когда на пути у них было столько опасностей. Она чувствовала, что больше не выдержит. И вдруг из гигантских растений выплыл огромный морской змей и бросился на них, Мужчины встретили его страшные зубы трезубцами, а его длинный чешуйчатый хвост спирально обвился вокруг них. Глаза чудовища засверкали, язык вывалился из раскрытой пасти, и вдруг змей обвил свой хвост вокруг Элен и поплыл. Тарзан бросил запасной костюм, который был у него в руках, и кинулся за ним. Херкуф остался на дне в совершенной растерянности. Случайно человеку-обезьяне удалось ухватиться за ногу элен но он не мог освободить ее от путь сильного хвоста змея. Медленно по телу девушки он стал подбираться к змею. В то же время он пытался освободить ее от хвоста, но его кольца еще сильнее обвивались вокруг нее. Только благодаря своей необыкновенной силе и ловкости Тарзан, несмотря на сопротивление воды и мешающий ему костюм, добрался наконец до спины зверя. Несколько раз он поразил ножом тело зверя, а Элен восхищалась смелостью и силой неизвестного спасителя. Болезненно раненый, но не столь серьезно, змей оставил девушку и повернулся к человеку, который осмеливался оспаривать его превосходство. «И он... о том, чтобы растерзать это существо». Вонзив нож в челюсть змея и причинив ему этим такую боль, которая заставила его отступить, Тарзан стал медленно подбираться к его горлу Ну, мульва, шиту пантеру, вапе антилопу, и человека он убивал, перерезав артерию. Почему бы не попытаться сделать то же самое со зверем, в котором тоже течет кровь? Ему удалось добраться до горла и здесь, на шее у зверя, Оказалась нежная, ничем не защищенная кожа. Одним движением ножа он перерезал артерию, кровь хлынула в ту же минуту, и змей забился в конвульсиях, перевернулся вверх животом и медленно поплыл по течению. Таржан опустился туда, где стояла ошеломленная Лена. Приближался рассвет, и в воду проникли первые лучи утреннего света, что позволяло им видеть на большее расстояние. Тарзан стал разыскивать взглядом Херкуха и увидел, что тот приближается и несет в руках запасной костюм Тарзана. Лен совсем обессилила и Тарзану пришлось поддерживать ее всю дорогу к берегу. Херкух был не в лучшем состоянии, но ему удалось выбраться на берег, и он, задыхаясь, без чувств повалился на берег. Только Тарзан казался бодрым неуставшим Они в первую очередь сняли неудобные костюмы, и Олен увидела лицо Тарзана. «Тарзан?» — вскрикнула она, удивленно. «Но я могла бы догадаться, что это вы. Кто еще мог сделать для меня то, что сделали вы?» «Поль», — сказал он с улыбкой. о какой вы милый!» — сказала она. «Как приятно снова чувствовать себя в безопасности!» Как прекрасно остаться в живых после того, через что все мы прошли, после этой ужасной комнаты, где они хотели меня утопить. Я все еще не могу поверить, что убежала оттуда. Около берега Херкуф пронзил острогой рыбу, потом отвел Тарзана и Элен в пещеру, где они могли отдохнуть, а сам развел костер и испек рыбу. «Какие у вас планы?» — спросила Элен. Херкуф... «Знает, где на этой стороне озера спрятана лодка. Мы думали, что безопаснее будет прийти сюда, чем пытаться украсть одну из лодок Уэшера. Зная, что наш побег известен, везде будет расставлена стража. Сегодня ночью мы переплывем озеро, а Херкуф и я опустимся в костюмах и постараемся вызволить Дарно, Брайана и Лавака. Поэтому... Мы взяли три костюма с убитых птомов. Мы раньше хотели украсть их у птомов, а теперь нам не нужно проходить через их комнату. После того, как мы поедим и отдохнем, я посмотрю на месте лодка. Я спрятал ее много лет назад. Но она хорошо спрятана. Туда редко кто ходит. Я затопил ее в маленьком заливе. Под «О, она уже, наверное, сгнила», — предположила Элен. «Не думаю», — ответил Херкуф. «Она скорее бы сгнила, если бы была оставлена на воздухе». Они ели рыбу и обсуждали свои планы, вспоминали приключения, через которые они прошли. Элен спросила Херкуфа, как им удалось построить дворец на дне озера, «Мне кажется», — сказала она, — «что инженерное дело не по плечу эшерианцам, потому что все, что я видела у них, требует для своего производства только примитивные знания». Ну, «За исключением этих плавательных костюмов, здесь нет ничего, чтобы указывало на изобретательский гений». «Именно изобретение этих костюмов вместе с природным явлением позволило построить дворец», — объяснил Хиркуф. Мы ведь очень древняя раса. Мы живем в долине Тиенбака уже более тысячи лет. Наше происхождение сохранилось только в легендах, но считается, что наши предки спустились сюда с севера. Они принесли с собой развитую цивилизацию и значительное инженерное познание. Тогда существовало два племени. Одно поселилось там, где сейчас находится Табос, а другое здесь, где Эшерк. Один из эшерианцев изобрел шлем для подводного плавания. Он перекапывал все вокруг, собирая металлы, и экспериментировал с разными химическими соединениями, пытаясь получить золото из простых веществ. Во время своих опытов он случайно получил такое химическое вещество, которое в соединении с водой выделяло кислород. Но кончил он трагически как раз в тот момент, когда он пытался превратить в золото полученный черный порошок. Он считал, что для этого нужно высокое давление, приложенное внезапно, поэтому он насыпал немного порошка на камень и ударил по нему молотком. Был очень сильный взрыв, много дыма. Крыша дома изобретателя взлетела на воздух, а с ней он сам. Один из его учеников, который случайно остался в живых, видел все это своими глазами. Хотя изобретателю и не удалось сделать золото, он все-таки оставил после себя гениальное изобретение, подводный шлем, который претерпел некоторые изменения и применялся в основном в спорте. «Но какое отношение все это имеет к строительству дворца?» — спросила Элен. «А я уже подошел к этому. Сейчас расскажу. Недалеко от Эшера, у берега, там, где сейчас находится дворец, вода постоянно бурлила» часто возникал мощный водяной фонтан. Чем было вызвано это явление для эшерианцев, долго оставалось неразрешимой загадкой. Однажды молодой эшерианец надел подводный костюм и шлем и опустился на дно озера, чтобы разгадать природу этого явления. Он отсутствовал полчаса, и вдруг зрители, собравшиеся у берега, увидели, как он вылетел из-под волны в том самом месте, где наблюдалось феноменальное явление. Чудом он остался жив, и когда вернулся на берег, рассказал, что со дна озера бьет воздушный гейзер. Прошло еще несколько лет, прежде чем одному из эширианцев пришла в голову идея постройки здания дворца вокруг гейзера и поселить там жрецов и священные реликвии. Были пойманы тысячи рабов. Они высекали стены дворца из кусков лавы. Были сделаны бесчисленные подводные шлемы и костюмы. Самой сложной частью работы оказалась задача накрыть воздушный поток. Но и с этим, в конце концов, справились. Так начал свое существование дворец. Постройка его длилась сотни лет и стоила многих тысяч жизней. Когда он был построен и укреплен, то, естественно, был весь заполнен водой. Но когда клапан в огромной шапке, под которой находился гейзер, открыли, вода была вытеснена воздухом и вышла через односторонний выпускной клапан. Сейчас гейзер оставляет во дворец свежий воздух и управляет дверями комнат. — О, как прекрасно! — сказала Эленн. «Откуда взялся этот воздушный гейзер?» «Это, конечно, гипотеза», — ответил Херкуф. «Но считают, что когда Чиенбака был действительно вулканом, вся вершина горы взлетела вверх, и когда она снова опустилась в кратер, там остался воздух, сжатый под большим давлением. Получился огромный подземный воздушный резервуар. А когда воздух иссякнет...» Спросила девушка. Херкуф пожал плечами. Харас затопит дворец. Но есть еще и другая гипотеза. Возможно, что под дворцом существуют огромные залежи того самого вещества, благодаря которому функционируют наши подводные костюмы. Вода из озера просачивается туда, и таким образом постоянно образуется свежий воздух. Какая работа человеческого ума! «Сколько труда и жизни ушло на постройку этого дворца», — воскликнула Элен. «И для чего? Зачем люди так разбрасываются своей энергией? А разве ваша раса не возводит храмов для своих богов?» — спросил Серкуф. Пещера Чона Магра и Дрэголи остановились на каменистом спуске. Солнце ярко светило на безоблачном небе. Над ними возвышались хмурые скалы Тиенбака. Под ними простирались воды священного Хараса. А вдалеке виднелся вход в туннель, ведущий во внешний мир. Он манил и звал их. «Ну вот мы и пришли», — сказал Грегори. «Это, очевидно, есть тайный вход в туннель». «Да», — сказала мадра — «мы здесь. Что нам теперь делать?» После всего того, что нам рассказали эти бедняги, ответил Грегори, было бы очень глупо бросаться своими жизнями и входить в эту ловушку. Я вполне с вами согласна, ответила Магра. Нам ничего не удастся сделать, если мы попадем в этот дворец. Нас поймают, и мы только расстроим планы Тарзана, если ему удалось то, что он задумал. «Не могу понять, — сказал Грегори, — что случилось с Элен Брайаном, Дарно ловаком Вы не думаете, что они все могли проникнуть во дворец на помощь Тарзану?» Но они могли, и их всех могли схватить. Все, что нам остается делать, — это ждать. Может быть, поищем укрытие немного ниже? Если мы будем находиться между Эшером и входом в туннель, они обязательно пройдут мимо нас, так? «Как выход здесь только один?» «Думаю, что вы правы», — согласился Грегори. «Но я сомневаюсь, безопасно ли пытаться миновать эшер днем». «О, так же опасно, как и оставаться здесь. В любую минуту на нас может натолкнуться какой-нибудь эшерианец». «Хорошо», — сказал Грегори, «давайте попробуем». «Здесь много больших глыб, лавы. Будем прятаться за ними. Пойдемте», — сказала Магра. Они стали осторожно спускаться и, в конце концов, спустились к озеру. Между ними и озером находилась гряда скал. Она располагалась вдоль берега. На ее вершине росло несколько деревьев. Небольшой холмик скрывал ее от эшера. посмотрите сказала Магра, — «похоже, что это пещера». «Да, похоже на то». Ответил Грегори, посмотрим. Если там можно жить, то нам повезло, потому что там можно спрятаться и наблюдать за округой. А как насчет пищи, спросила Магра. Я думаю, мы найдем фрукты и орехи на одном из этих деревьев. Ответил Грегори, и если нам подвернется случай, то будем ловить рыбу. Разговаривая, они подошли ко входу в пещеру, которая, как оказалось, прекрасно подходила им. Они вошли с большими предосторожностями. Сначала ничего нельзя было различить. Свет проникал только через узкий проход. «Я думаю, что нужно разведать, прежде чем здесь обосноваться», сказал Грегори. «Я пойду с вами». Пещера сужалась и превратилась в узкий коридор. Они шли по нему на ощупь, пробираясь в абсолютной темноте, но вдруг за крутым поворотом стало светло, и они, наконец, вышли на площадку, куда проникали солнечные лучи через отверстие вверху. Здесь было просторно и красиво. Стены были покрыты причудливыми рисунками, очевидный результаты розы. «Необыкновенно!» — воскликнула Магра. «Да, прекрасно!» «И краски какие необыкновенные!» — согласился Грегори. «Но я думаю, что нужно идти дальше, чтобы убедиться, что здесь безопасно». «Да, да», — сказала Магра, «вы правы». «Здесь есть проход, который может еще куда-нибудь вывести Давайте пойдем посмотрим. Они обнаружили проход, который вел в еще один коридор, темный и холодный. Магра продрогла, пока пробиралась по нему. «В этом месте есть что-то таинственное», — прошептала она. Чепуха сказал Грегори. «Это потому, что здесь темно, а женщины не любят темноты». «А вы любите?» — спросила она. «Ну, нет». Но если место темное, это не обязательно значит, что оно опасное. Но, настаивала она, у меня такое чувство, как будто как будто не наблюдают. О, это только ваше воображение, дитя мое. Рассмеялся Грегори. У вас расшатались нервы. Это неудивительно после всего того горя, что вам пришлось вынести. Странно, что мы все еще не сошли с ума. Я не думаю... «Что это воображение?» «Не думаю», — ответила Магра. «Я могу чувствовать, что мы не одни. Что-то здесь есть рядом с нами. Что-то есть». «Давайте вернемся и уйдем из этого страшного места. Это злое место, я чувствую. Постарайтесь успокоиться», — увещевал ее Грегори. «Здесь никого нет». И даже если это место нехорошее, нам нужно все разузнать. Я надеюсь, что вы правы, сказала Магра. Но я очень боюсь, как вы знаете, меня не так просто напугать. Вот проход в стене. Здесь может быть другой коридор. В какой пойдем? Я думаю, будем держаться вместе, ответил Грегори. «Этот как будто главный. Если мы будем поворачивать куда-нибудь, мы заблудимся». Я слышал о людях, которые терялись в пещерах Кентукки или Вирджинии. Их так и не находили. В этот момент чья-то рука схватила Магру сзади и потащила ее через отверстие, которое они только что прошли. Грегори услышал пронзительный крик и повернулся назад. К своему ужасу он обнаружил, что он один. Магра исчезла. Он громко позвал ее, но ответа не было. Тогда он пошел назад искать ее. Вдруг другая рука схватила его и потащила за собой. Он отбивался, пытался освободиться, но все его усилия были напрасны. Его тащили в боковой коридор. Магра тоже пыталась освободиться, но тоже безуспешно. Сильное существо, которое тащило ее, не издавало ни звука. Она не знала, была ли она в руках у человека или у зверя. После своей встречи с Сунго... У нее были все основания для сомнений. Коридор был длинный и в конце концов закончился второй пещерой. Здесь только она рассмотрела того, кто ее схватил. Это был белый человек с голыми руками. Теперь она видела, что это человек. В пещере было еще несколько подобных ему. В центре пещеры был бассейн с водой. В конце пещеры стоял трон. С троном находился алтарь. А за ним открытая арка, выходящая на озеро. Арка была почти вровень с полом пещеры. Пещера выглядела изумительно, но вся сцена производила странное впечатление очевидно, присутствием суровых молчаливых фигур, облаченных в белое, которые смотрели на Магру через прорези в одежде. Магра... Не успела еще ничего разглядеть, когда притащили Грегори. Они посмотрели друг на друга. «Вот мы и попались», — сказал он. «Похоже на куклу Ксклан, вы были правы. Кто-то из них за нами наблюдал. Кто они?» — спросила мага. «Чего они от нас хотят? Боже, неужели мы так недостаточно выстрадали?» «Теперь я не удивляюсь тому, что пока табу, а Ишер запретный город». Если я когда-нибудь отсюда выберусь, для меня он навсегда останется табу. Если мы когда-нибудь выберемся отсюда, — сказала Магра грустно. Но ведь мы выбрались из Табоса, — напомнил он ей. Да, знаю, но сейчас с нами нет ни Тарзана, ни Титана. Мы одни и совершенно беспомощны. Может быть, они не собираются причинять нам никакого вреда, — предположил он. Если бы только я знал их язык, я бы спросил их, «У них есть язык?» — они шептались о чем-то. «Попробуйте, Суахили», — предложила она. «Здесь все знают этот язык». «О, мой Суахили несовершенен», — сказал он. «Но если они знают его, может быть, поймут». Он обернулся к одному из людей, одетых в белое, и спросил, «Зачем вы привели нас сюда?» «Что вы собираетесь с нами делать? Мы вам ничего плохого не сделали. Вы посмели войти во дворец истинного бога», — ответил человек. «Кто вы такие, что осмелились войти во дворец священного чона?» «Они шпионы, адки», — сказал другой. «Шпионы ложного бога Брлора», — предположил третий человек. — Ничего подобного, — сказала Магра. — Мы просто чужеземцы, мы заблудились. Единственное, что мы хотим, — это найти выход из Тиенбака. — Зачем же вы пришли сюда? — Мы искали место, где могли бы спрятаться, — ответила девушка. — Скорее всего, вы лжете. Мы вас продержим здесь, пока не вернется истинный Бог. Тогда вы узнаете вашу судьбу в каком виде примете смерть. В водах Хораса Херкуф, Элен и Тарзан отдохнули и пошли искать лодку, которую спрятал хиркуф. Бухта, где он затопил ее, находилась далеко от выбранной ими пещеры, но весь их путь проходил через лес, и поэтому они ничего не опасались. Когда они достигли заливчика, Херкуф раздвинул ветви кустарника и посмотрел в воду. Вот это место, пробормотал он. Я знаю, это то самое место. Я не мог ошибиться. Что-нибудь не так? Спросил Тарзан. Вы не можете ее найти? Это то самое место. То самое, повторил Херкуф. Но водки здесь нет. Я хорошо спрятал ее. Но кто-то нашел, нашел ее. Теперь все наши планы рушатся. Что нам делать? Разве мы не можем пройти по берегу и подойти ко дворцу со стороны Ашера? Спросила Элен. «Это невозможно, нас хватит», — ответил Херкуф. «Может быть, построить плод?» Херкуф покачал головой. «У нас нет инструментов». Но даже если бы они и были у нас, мы не смогли бы ими воспользоваться. Нас бы заметили. Неужели мы должны теперь бросить все? — воскликнула Элен. Мы ведь не можем оставить поле Брайана, Лавака, умирать. Есть выход, — сказал Тарзан. Какой? — спросил Херкуф. Когда стемнеет, я поплыву к Эшеру и выкраду лодку. О, это невозможно, невозможно, — сказал Херкуф. «Вы видели, с чем нам пришлось бороться, когда мы проходили озеро прошлой ночью?» «Вы не проплывете и половины пути. Вам не дадут удержаться на поверхности. Давайте лучше вернемся». «Но ведь только благодаря необыкновенной удаче мы смогли вчера пробраться по озеру», — напомнил Тарзан. «Во второй раз...» «Нам может уже не повезти так, но даже если нам не удастся, все равно у нас не будет лодки. Вы же знаете, что весь успех нашего плана зависит от нее. Я переплыву сегодня озеро». «Пожалуйста, не делайте этого, Тарзан», — взмолилась Элен. «Зачем бесцельно бросаться своей жизнью? Я не собираюсь этого делать. У меня с собой нож». Они вернулись в пещеру, чтобы дождаться темноты, так и не убедив Тарзана в бесполезности его плана. Херкуф и Элен были в отчаянии. Когда наступила темнота, они стояли у берега и смотрели, как Тарзан исчезает в темных водах озера. Всматриваясь вдаль, они наблюдали за ним, пока он совсем не исчез из вида. Тарзан проплыл без приключений половину расстояния. И вдруг увидел, как вспыхнул какой-то огонь. Он стал наблюдать за огоньком, и когда тот стал приближаться к нему, понял, что его заметили. Если его сейчас настигнет галера эшерианцев, это будет означать смерть не только для него, но и для тех людей, чьи жизни он мог бы спасти, и поэтому он попытался использовать единственный свой шанс. Нырнув под воду, он стал уплывать, пытаясь уйти от света фонаря, И, оглядываясь назад, он почувствовал, что может спастись, потому что огонь стал уменьшаться. Но когда он поднялся к поверхности, чтобы вдохнуть воздух, то увидел, что к нему приближается какая-то темная масса. Тарзан понял, что случилось то, чего так опасались Элен и Хиркуф. Он вспомнил свои слова «У меня есть нож» и улыбнулся. На стене в Эшере заметили огонь на озере. Стражник доложил офицеру. «Галера из Тобоса», — сказал он, — «на озере сегодня нет эшерских галер». Офицер кивнул. «Странно. Почему они рискнули зажечь огонь? Обычно они крадутся в темноте». «Ну, нам повезло. Может быть, удастся захватить добычу». Когда огромная рыбина повернулась и приготовилась схватить Тарзана, Он вонзил свой нож ей в брюхо и вспорол его. Огромная рыба, смертельно раненая, забилась в агонии и привлекла внимание тех, кто находился в галере. Тарзан, уклоняясь от ударов хвоста и страшных зубов, увидел, что к нему подплывают еще какие-то чудовища, очевидно, тоже привлеченные светом фонаря. Это были страшные чудовища, которые пришли сюда в поисках жертвы. Тарзану уже не хватало воздуха, и он был вынужден вынырнуть на поверхность. Он знал, что окажется вблизи галеры, но ему приходилось выбирать между галерой и перспективой утонуть от нехватки воздуха. Когда Тарзан вынырнул, он оказался совсем рядом с галерой. Воины схватили его и подняли на борт. Вот и конец всех прекрасных. Планов. Но когда он посмотрел на воинов, то увидел, что это Табосты, и услышал знакомый голос, который позвал его по имени. Это был голос Титана. Мы пытались пробраться мимо Эшера без огней, сказал он, не поймать рабов. «Ну, что ты здесь делаешь? В самой середине Хараса я хочу подплыть к Эшеру и украсть там лодку», — ответил Тарзант и сошел с ума, — воскликнул Титан. Ни один человек еще не остался в живых в этих водах. Здесь все озеро кишит любителями пообедать человечиной. Я уже имею об этом представление, но все-таки был на полпути к цели. Ведь речь идет не только о моей жизни, но и о жизни моих друзей, которые заключены в клетке дворца брулора. Я должен попасть в Ашер и достать лодку. Титан задумался на минуту, потом сказал... «Я возьму тебя с собой. Я смогу высадить тебя на берег рядом с городом, но я советую тебя оставить это дело. Ты не сможешь проникнуть в Ашар, оставшись незамеченным». «Я не хочу выходить на берег», — ответил Тарзан. «У меня двое друзей на той стороне озера. Если ты доставишь нас троих к месту над дворцом, мне не нужно будет выходить на берег и красть лодку». «Но какая тебя от этого польза?» — спросил Титан. «У нас есть костюмы и шлемы. Мы пойдем во дворец за нашими друзьями, а я еще прихвачу с собой отца бриллиантов и брунора для Хирата, чтобы освободить Магру и Грегори. Они уже освобождены», — сказал Титан, и Хират в ярости. Титан не сказал, что он помог им, потому что вокруг были табовцы. «Но это не играет роли», — сказал Тарзан. Мы не можем убежать из Тиенбака без помощи Хирата. Нам нужна галера, провизия. Если я доставлю Хирата то, что он поручил мне, я уверен, он нам поможет. Да, согласился Титан, но ты не сможешь этого сделать. Какие у тебя шансы? Тарзан пожал плечами. Я должен попробовать. Ты поможешь мне? Если я не смогу переубедить тебя, то помогу тебе. Где твои друзья? Тарзан указал в направлении пещеры, где находились Элен и Херкуф. Со стороны Ашера шесть галер с потушенными огнями искали в темноте галеру из Табоса, которую они уже больше не видели, так как огни на ней уже не горели, поэтому они разделились, чтобы прочесать все озеро и выход к реке. Линия берега впереди галеры, на которой был Тарзан, казалась длинным темным силуэтом на фоне неба. Никаких выступов берега не было видно, и он казался ровной черной массой, без разрывов и выступов. Только счастливый случай мог бы привести их к тому месту, где остались Элен и Хиркуф. Когда они были совсем близко от берега, Тарзан тихо позвал Хиркуфа и немедленно услышал ответ справа. Через несколько минут нос галеры коснулся гравия, Тарзан спрыгнул на берег и направился к тому месту, где стояли Элен и Хиркуф. Они были удивлены, увидев его так рано, удивлены тем, что он вообще вернулся, потому что они видели Галеру и решили, что его схватили эшерианцы. Тарзан в нескольких словах объяснил, что случилось, сказал Херкуфу, чтобы он забрал костюмы и шлемы, потрепал лен по плечу и направился к Галере. Они надели костюмы, шлемы же держали в руках. Галера повернулась в сторону Эшера. Бесшумно Галера проскользнула в вглубь озера, Весла ни разу не плеснули по воде. Где-то на середине озера внезапно справа от них загорелся огонь, а затем один за другим загорелись и остальные, образуя замкнутое кольцо вокруг них. Раздался боевой клич эшерианцев. Ничто, кроме немедленного бегства, не могло спасти табостцев, и поэтому, когда галера развернулась, чтобы выбраться из сжимавшего ее кольца, Тарзан окликнул Элен и Херкуфа, приказав им надеть шлемы. Сам оделся, взял Элен за руку и велел Херкуфу следовать за ними. Через секунду они уже прыгнули за борт, а Титан приказал рабам поторопиться. Крах подводного царства держа за руки Тарзан и Элен, медленно опускаясь на дно озера. Даже если бы хиркуф и был рядом с ними, они не могли бы его видеть, поэтому Тарзан вынужден был ждать наступления дня, чтобы разыскать хиркуфа без которого весь план мог бы легко сорваться. Тарзан знал и о том, что они могли бы и не найти его, но он решил ждать и надеяться. Для Элен было очень тяжелым испытанием снова погрузиться в этот мрачный мир, где ей столько пришлось пережить. Едва заметные очертания каких-то странных существ проносились перед ними. Девушка все время ожидала, что какое-нибудь из чудовищ набросится на нее. Но ночь прошла, и наступил рассвет, а на них так никто и не напал. Ей это казалось чудом, но объяснялось скорее тем, что они неподвижно стояли на каменистом дне, не привлекая к себе внимания обитателей озерных вод. Когда солнечные лучи проникли к ним на дно, Тарзан стал разыскивать Херкуфа, но его нигде не было видно. Ничего не оставалось делать, как самим отправляться ко дворцу Брулора. Он не знал, что он мог один сделать». Часть его плана была построена на том, что он должен был войти во дворец во время всеобщего размышления и освободить пленников, но из них только Херкув знал, как открываются двери воздушных комнат, только Херкув знал точное время размышлений. Лишенная возможности разговаривать с Тарзаном, Лен шла туда, куда он ее вел. Она не знала о его новых планах, но в тот момент она была больше уверена в нем, чем он в себе. Они прошли совсем немного в направлении дворца, когда встретили Херкуфа. Он тоже ожидал рассвета, так как был уверен, что Тарзан будет делать то же самое. Спрыгнув с лодки почти одновременно, они не могли приземлиться далеко друг от друга. С огромным чувством облегчения друзья продолжили путь вместе. Теперь Херкуф шел впереди Тарзан и Элен за ним. Они не прошли еще и половины пути, когда перед ними возникла преграда, обломки какой-то галеры. Она, очевидно, находилась здесь уже в течение нескольких лет. На галере были цепи, которыми приковывали рабов. Херкув проявил заметное волнение при виде этой галеры, и жестами указывая им оставаться на месте, он взобрался на палубу галеры, откуда немедленно вернулся, неся в руках очень красивый, усыпанный бриллиантами ларец. Было совершенно очевидно, что он очень взволнован, но все, что он был в состоянии сделать, это размахивать перед ними ларцом и танцевать от радости. Они не могли знать, что он нашел, но догадывались, что в ларце находится какое-то сокровище. Дальнейший их путь прошел без особых приключений. Они приблизились ко дворцу Брлора, держась густых зарослей. Подойдя ко дворцу, они нашли место, где можно спрятаться». Здесь они должны были ждать, пока Херкуф не подаст знак, что пора действовать. Сколько времени пройдет, об этом мог догадаться только Херкуф. Рядом с ними находилось окно, через которое они могли бы наблюдать за событиями во дворце, если бы они осмелились это сделать. Но так как снаружи было светло, они не стали испытывать судьбу, ожидая наступления ночи и мучаясь от жажды, голода и усталости. Внутри дворца... Пленники ужинали сырой рыбой. А антон все распространялся о своих планах в качестве обладателя отца бриллиантов, об ослепительно прекрасном мире, в котором он будет вращаться о несметных богатствах. Лалтас, кругаясь, проклинал его, а Камен размышлял в молчании о потере свободы и рухнувших мечтах о власти. Брайан и Дарно разговаривали в полголоса, Ловак ходил по клетке из угла в угол, как пойманный северный медведь. «Думаю, твой друг Тарзан сам убежал, а нас бросил», — заметил Брайан. «Вы так думаете, потому что не знаете его так хорошо, как я», — ответил Дорно. «Пока он жив, он будет стараться освободить нас». «Он должно быть сверхчеловек, чтобы пытаться освободить нас», — сказал Брайан. «Он и есть сверхчеловек». «Конечно, он может потерпеть неудачу, но он будет ближе к цели, чем любой другой обыкновенный человек». «Ну, по крайней мере, он вызволил из этой ужасной комнаты Лену, в которую ее засадили», — сказал Брайан. «А как переживал старый Брунош? Конечно, прошло еще совсем мало времени. Тарзан еще не успел поместить Лену в безопасное место и вернуться за нами». Но здесь каждая минута кажется часом, поэтому похоже, что он ушел отсюда очень давно. Ты знал о том, что он собирается убежать? Да, он сказал мне. Но я не видел, как они с Херкуфом скрылись. Я тогда спал. Я уверен, что он вызволил Элен. Иначе он сразу же вернулся бы за нами. Если только его не убили, предположил Брайан, по крайней мере, мы знаем, что он ее спас». Из-за этого старый брулор и бесновался. «Я думаю, в безопасности ли, лен «Вышла ли она из этого проклятого озера?» «Когда я начинаю думать об этом, мне кажется, что я схожу с ума». «У нас уже есть тут один», — сказал Брайан, кивая в сторону от Антона. «Второго мы не выдержим». «По крайней мере, подожди, пока ты пробудешь здесь столько времени, сколько пробыл я, тогда у тебя будет более весомая причина сойти с ума». «Вот все они покидают тронную комнату», — сказал Дарно. «Пришло время для размышлений». «Хотел бы я знать, о чем они размышляют». «Размышляют, черт, тездуа!» — воскликнул Брайан. «Спроси у служанок». Уставшие уже Тарзан, Херкуф и Элен ждали рядом со дворцом. С прошлой ночи они не ели, не пили, и все это время были на ногах. Сейчас... Херкуф осторожно подкрался к окну, но из осторожности не слишком близко. Было уже темно и маловероятно, что его могут заметить из дворца. Тронная комната была пуста. Там находились только заключенные. Он вернулся к Тарзану и Элен и кивнул им, что все в порядке, затем положил ворец к ногам Элен и жестом указал ей, что она не должна трогаться с места. Когда Тарзан и Херкуф ушли, Она почувствовала себя страшно одинокой. Наступил момент, которого так ждали оба мужчины. Что им предстоит? Разрабатывая план, они учли каждую деталь, и у каждого на трезупце была рыба. Так они и вошли в воздушную комнату. Через секунду они уже прошли ее, и теперь стояли в коридоре, ведущем в комнату, томов. Рядом с ними была дверь в тронную комнату уда можно было пройти минуя комнату птомов хиркуф попытался открыть дверь но не смог он пожал плечами теперь не оставалось ничего другого как попытаться пройти через комнату птомов они молили бога о том чтобы все они спали очень осторожно хиркуф открыл дверь в эту комнату и заглянул туда затем он кивнул тарсану весь успех их плана зависел в том смогут ли они проникнуть в тронную комнату никем не замеченные и не заговорив ни с кем. Они уже прошли почти всю комнату, когда один из птомов проснулся, сел на своей кровати и посмотрел на них. С рыбой на острие они продолжали идти по комнате. Сонный птом подумал, что это кто-то из его товарищей, и снова уснул. Так они благополучно прошли в тонную комнату. Карен ждала в одиночестве в темных водах озера. Она была почти счастлива от сознания того, что Тарзану и Херкуфу Удастся освободить Дарно Брайана и Лавака, но в тот момент она не знала о фигуре в белом подводном костюме, проплывающей как раз у нее над головой. чтобы бы это ни было, было ясно, что он заметил ее и направляется к ней. Тарзан и Хиркуф подошли к клеткам, бросив рыбу на пол. Взволнованные заключенные смотрели на них, с большим вниманием. Они никогда не видели, чтобы кто так вели себя. Только Дарно догадался, кто это на самом деле. Схватив прутья клетки, Тарзан разогнул их и без единого слова выпустил заключенных. Затем он снял шлем и сказал Дарно и Брайану, и ловаку чтобы они надевали шлемы и костюмы, которые нес Хиркув. «Остальные, — сказал он, — могут уйти через потайной коридор». «Кто-нибудь из вас знает, как его найти как открыть дверь?» «Я знаю», — ответила Акамен. «Я тоже», — сказал Атантом. «Я узнал это от Акамена». И, произнеся эти слова, он повернулся к алтарю и схватил ларец, в котором находился отец бриллиантов, проклятый ларец, который принес столько бед. Элен почувствовала, как чья-то рука схватила ее сзади. Она обернулась и увидела странную фигуру в белом, стоящую лицом к ней, и сразу ее надежды о благополучном завершении их плана рухнули. Снова она была охвачена отчаянием. Она постаралась освободиться от руки, держащей ее, но у нее ничего не получилось. Она понимала, что ей нельзя допустить, чтобы ее сейчас схватили. От этого зависела жизнь и судьба ее друзей. Она знала, что они будут искать ее, и эта задержка может оказаться для них роковой, Внезапная ярость охватила ее, езжая и сопротивляясь. Лен постаралась вонзить трезубец в грудь своего противника, но существо, которое ее держало, было проворным и сильным. Она вырвала трезубец у нее из рук и отбросила его в сторону. Затем она схватила ее за руку и увлекло за собой к поверхности озера. Девушка все еще сопротивлялась, но она была беспомощна. Что еще ожидало ее? Кто теперь сможет найти и спасти ее? В тронном зале Творца Тарзан и Херкуф видели, как все их попытки, весь их риски все их планы рушатся из-за тупой жадности трех человек, потому что от Антон схватил ларец, а Лаутаск и Брайан Грегори навалились на него все трое, дрались из-за сокровища, рискуя жизнями. При виде сокровища в руках другого Брайан забыл все свои прекрасные намерения, и жадность восторжествовала. Тарзан выбежал вперед, чтобы успокоить их но они решили, что он тоже хочет получить ларец. Так они и дрались в тронном зале, а затем случилось то, чего так опасался Тарзан. Открылась дверь, и целая армада птомов ворвалась в комнату. На них не было ни подводных костюмов, ни шлемов, но в руках у них были трезубцы и ножи. Тарзан, Херкуф и освобожденные заключенные повернулись, чтобы вступить с ними в бой. Брайан и Лаузмин не оставили в покое ларец с бриллиантом, и тоже включились в сражение. А там Том, все еще отчаянно цепляясь за свое сокровище, прокрался за спинами остальных и направился к тайному ходу, который вел к каменистому склону холма над Эшером. Тарзану пришлось, конечно, выдержать самый мощный натиск Птомов. Кроме него, только Херкуф был вооружен, а остальные дрались голыми руками, но с таким остервенением, что Птомы вынуждены были отступить. Тарзан выхватывал у них оружие и раздавал своим друзьям. Как раз в это время вошел трясущийся от ярости, раскрасневшийся старый брулор. Его визгливый голос заглушил возгласы и крики дерущихся. «Проклинаю!» — кричал он. — Проклинаю осквернителя и Творца! Смерть им! Смерть им! И тому, кто посмел взять отца бриллиантов, зовите всех воинов Эшера на помощь! Феркуф увидел прямо перед собой ничем не защищенного Брулора, Брулора которого он так ненавидел в течение всех этих лет. Он прыгнул к алтарю. Брулор отступил назад, визжая, призывая на помощь, Но птомы, которые остались в живых, были слишком заняты, так как уже все заключенные были вооружены трезубцами и ножами убитых птомов. «Умри, захватчик!» — закричал хиргуф «Столько лет я ждал этого часа. Пусть теперь приходит сюда воинная шара. Теперь я могу умереть счастливым. Истинный Бог будет отомщен, а то зло, которое ты причинил мне, сморится твоей кровью». Брулор бросился на колени и взмолился о пощаде, но в сердце у Херкуфа не было прощения. Он поднял свой трезубец и вонзил его глубоко в сердце Брулора. Так погиб Брулор, ложный бог. Задыхающийся птом предстал перед адкой, которая восседала среди своих приближенных на банкете. — Что случилось? — спросила она. «О, закричал Птон. «Заключенные освободились, они убивают Птонов. Пошли немедленно своих воинов, или все Птону будут убиты...» Атка не могла представить себе, чтобы так случилось в тронном зале Друнор. Однако она поняла, что этот человек говорит правду, поэтому она отдала приказание послать воинов, которые прекратили бы беспорядки не скоро наведут порядок», — сказала она и возвратилась к праздничному столу. Когда птумы были перебиты, Тарзан увидел, что Акамен мертв, а Тааск и Том исчезли с ларцом. «Пусть идут», — сказал он. «Отец бриллиантов приносит несчастье. «Я не дам им уйти», — сказал Брайан. «Для чего, вы думаете, я мучился здесь, в этой дыре, а теперь у меня есть шанс получить вознаграждение, а когда оно достается другим, ты говоришь, пусть идут?» Тарзан пожал плечами. «Делайте так, как вы считаете нужным», — сказал он и повернулся к остальным. «Пойдемте, нам нужно уйти отсюда раньше, чем подоспеет подкрепление». Все четверо надели подводные костюмы и уже натягивали шлемы по дороге к коридору, который вел в воздушную комнату. Брайан в это время уже дошел до конца тронного зала. Он первый понял, что их настигли воины. Бросившись на пол, он избежал смерти, а воины ринулись в тронный зал. Когда все остальные увидели их, они подумали, что на этот раз пропали. Но Херкуф указал им следовать за ним к воздушной комнате. Тарзан не имел ни малейшего представления о том, Что тот собирается делать? Он знал только, что они не успеют пройти через воздушную комнату, каких настигнут воины-адки. И тогда они окажутся, как крысы в ловушке. У него не было никакого желания оказаться в таком положении. Он лучше повернется спиной к стене и начнет драться. Может быть, он сможет задержать хоть немногих воинов и дать остальным возможность скрыться, так он думал. Поэтому остался в тронном зале и приготовился драться. Остальные, обернувшись, увидели, что Тарзан остался. Дарно занял место рядом с ним, несмотря на его протесты. Херкуф бежал к воздушной комнате, а Лавак мог бы для своей безопасности следовать за ним, но предпочел остаться рядом с товарищами. Пока Херкуф спешил к воздушной комнате, воины задержались в тронном зале, пораженные зрелищем кровавого побоища, открывшегося их глазам, смущенные тем, что те трое, которых они увидели, оказались птомами. Но, наконец, не видя никаких других противников, командир отряда приказал наступать. В это время Херкуф, которого не было видно, возился с какими-то рычагами в воздушной комнате. С криками воины приближались к трем смельчакам, стоящим у выхода. Они предвкушали легкую победу. Аналогичные мысли пришли и к трем несчастным, решившим противостоять эширианцам. Воины окружили Тарзана, Лавака и Дарно. Тарзан встретил их командира трезубцем и ножом, Дарно и Лавак, стоящие рядом с Тарзаном, тоже были полны решимости дорого продать свои жизни. И вдруг сзади хлынул поток воды. Херкуф думал и действовал быстро, используя единственный возможный для них выход. Открыв обе двери воздушной комнаты, Он позволил водам озера хлынуть во дворец. Тарзан, Дарзно и Лавак были в безопасности в своих подводных костюмах. Они смотрели, как поток воды смывает их врагов, как, ругаясь и визжа, воины и Ашера цепляются друг за друга, пытаясь избежать смерти от вод Хараса. Но ни одному из них не удалось спастись. Вода затопила комнату и поднималась уже на второй этаж. Это было печальное зрелище И все они были рады, когда Тарзан жестом указал им следовать в воздушную комнату, за стеной которой они оставили Элен в саду в Томов. Брунор, отец бриллиантов. А Элен в это время поднималась вверх, пока существо, тащившее ее за собой, не доставило ее к какой-то пещере на берегу озера, Здесь она затащила свою жертву в темную пещеру, что привело несчастную девушку в ужас. Магра и Грегори ждали возвращения истинного Бога уже второй день. С ними обращались неплохо, им давали есть, но их все время не покидало чувство опасности. Угроза была в самой атмосфере, в странном одеянии их стражей, в их шепоте, молчании. Это действовало угнетающе на Магру и Грегори. Они сидели рядом с бассейном в центре пещеры почти через сутки после того, как их захватили. Фигуры в белых одеяниях, рассредоточиваясь вокруг них, вдруг на поверхности бассейна появились два шлема и две уродливые фигуры, одна в белом, другая в черном костюмах. Они вышли на берег. — Вернулся истинный Бог! — закричал один из жрецов. Теперь их будут судить, и они получат предназначенное им наказание. Когда обе фигуры сняли шлемы, Магра и Грегори застыли в изумлении. «Элен! Элен!» — воскликнул Грегори. «Слава Богу, ты жива! Я уже не надеялся увидеть тебя!» «Отец!» — воскликнула девушка. «Что ты здесь делаешь?» «Тарзан сказал, что вы с Магрой в заключении в Табусе». «Мы убежали», — сказала Магра. «Но, может быть, было бы лучше, если бы мы не делали этого. Неизвестно еще, что нас ожидает здесь». Фигура в белом, которая захватила Элен, сняв шлем, оказалась старцем с длинной седой бородой. Он с удивлением посмотрел на Элен. «Девушка!» — воскликнул он. «С каких это пор старый Брлор делает птомами девушек?» «Я не птом», — ответила Эллен. «Я была заключенная во дворце и таким образом решила спастись». «Она, очевидно, лжет», — сказал жрец. «Если это враги, я об этом узнаю у оракулов». «А если они не враги, девушка станет моей служанкой» а если они окажутся все-таки врагами, девушки умрут вместе с мужчиной на алтаре истинного Бога и пропавшего отца Бриллиантов. «Если вы обнаружите, что мы не враги, — спросила Магра, — какую это пользу принесет людям, которых вы к тому времени уже убьете? Мы говорим вам, что мы друзья и не желаем вам никакого зла. Кто вы такие, чтобы утверждать обратное? Кто вы такие, чтобы убивать этого хорошего человека?» его воздрожал от возмущения молчать женщина закричал жрец ты говоришь щен нам истинным богом если бы он хоть отдаленно был чем нибудь похож на бога он бы знал что мы не враги он не стал бы убивать невинного человека и задавать потом идиотские вопросы вы не понимаете сказал че если этот человек не виновен «И сказал правду, он не умрет, когда я извлеку его внутренности. А если он умрет, это будет говорить о том, что он виновен!» Магра токнула ногой. «Никакой вы не бог!» — сказала она. «Вы гнусный старый садист!» Несколько жрецов бросились к ней с угрозой, но Чон остановил их. «Не трогайте ее! Не трогайте!» «Она не ведает, что говорит!» «Когда мы научим ее понимать правду...» Она поймет. Я уверен, что она станет хорошей служанкой, потому что у нее есть чувство справедливости и смелость Обращайтесь с ними хорошо, пока они находятся среди нас в ожидании часа испытания. Атантон бежал по тайному ходу из дворца Брунора. В руке он держал бесценный ларец, а за ним по пятам следовал Лау Таск, чьи мысли были заняты планами убийства своего хозяина. Не был также стать обладателем сокровища. Он слышал визг и лепет сумасшедшего. Это только подогревало его ярость. Сзади, следом за ними, бежал Брайан Грегори. Все его благие намерения были забыты, когда отец бриллиантов был так близко от него. Он знал, что готов даже на убийство, лишь бы завладеть им. Но это совершенно не смущало его, потому что его жадность, как это часто бывает со многими людьми, граничила с безумием. А там Том, наконец, -то выбежал на открытое место к склону холма. Когда Лау приблизился к выходу, он увидел своего врага всего в нескольких шагах от себя. Но другие глаза уже видели их обоих. Глаза Унго, большого самца-обезьян, который охотился со своей стаей среди больших камней на вершине холма. Вид двух людей и визг от Антомов взволновал его. Он вспомнил, что Тарзан приказал ему не трогать человека, если он не нападал на него. Но почему бы не включиться в игру этих двух людей? О поведении их казалось Унго игрой. Также играющие обезьяны гонялись друг за другом. Конечно, Унго бы был немного староват для игры, Но он, как и все обезьяны, любил подражать Тармангане. Его друзья тоже были объяты страстью подражания. Когда Брайан Грегори вышел из тайного хода, он увидел больших обезьян, очень возбужденных, которые бежали вниз по холму в сторону от Антона и преследовавшего его Лаутаска. Он увидел, как мужчины остановились и тут же в ужасе бросились сбежать от огромных зверей. На минуту Лаутаск Забыл о месте. Закон природы в этот момент заглушил в нем все остальные чувства, но от Антон еще сильнее цеплялся за свой ларец. Унго был в восторге от своей новой игры, когда приблизился к визжащему Тому. Том попытался отбиваться одной рукой, так как другая была занята ларцом. Но антропоид не собирался убивать его. Он интересовался только игрой, поэтому он выхватил убежавшего человека ларец и побежал вперед, надеясь, что кто-нибудь бросится за ним вдогонку, и игра продолжится. Лау Таск, убегая, обернулся и посмотрел через плечо. Он увидел, что его мечта о богатстве бесследно исчезла от него, не оставляя ему ничего, кроме ненависти к Атантому. Вне себя от ярости он бросился назад к Атантому, чтобы отомстить. Лалтарск душиво избивал лежащего Тома, когда подбежал Брайан Грегори и оттащил разъяренного индуса от его жертвы. «Что вы думаете, идиоты?» — закричал он. «Вы шумите вполне достаточно для того, чтобы нас услышал каждый воин в Ашери. Я должен был бы убить вас обоих, но сейчас нужно забыть все и объединиться, чтобы спастись. Этот ларец мы никогда больше не увидим». Лалтаск понимал, что Брайан Грегори был прав, но от Атантом не знал и не понимал ничего. Он мог думать только об отце бриллиантов, которые он потерял, и, подчиняясь маниакальному импульсу, он вдруг вырвался из рук Брайана и, издавая дикие крики, пустился в погоню за Унго, который исчез с ларцом. Лалтаск пустился за ним с проклятиями на устах, но Брайан удержал его. «Пусть бежит сказал он. «Он никогда не вырвет коробку у обезьяны». Вместо этого его, скорее всего, убьют. О, этот проклятый ларец! Сколько людей страдало и умирало из-за него, а этот бедняга сошел с ума. «Может быть, он самый счастливый из нас», — сказал Валтаск. «Лучше бы я никогда не слышал о нем», — продолжал Брайан. «Я потерял отца, сестру. Все их друзья, очевидно, погибли из-за моей жадности. Минуту назад я еще рисковал бы своей жизнью из-за этого бриллианта, Но вид этого лепечущего идиота привел меня в чувство. Теперь я не хочу иметь этот бриллиант. Я не суеверный, но мне кажется, он приносит несчастье. «Может быть, вы правы», — сказал Лалтаск. Я не столько интересовался ларцом, как тем, чтобы отомстить Атантому, от но боги пожелали, чтобы было по-другому. Я должен быть доволен. Как и всем обезьянам, Улго вскоре надоела эта новая игрушка, и, бросив ее на землю, он занялся поисками еды. Он уже собирался вести свою стаю на поиски добычи, когда внимание его привлёк громкий визг. Обезьяны остановились и увидели приближающегося безумного Тома. Обезьяны были возбуждены, и было неизвестно, нападут ли они на бросившегося на ларец Тома или убегут. В течение минуты они оставались на месте, Явно не зная, что предпринять, их маленькие красные глаза горели. Затем они стали медленно уходить, все еще издавая угрожающие крики. «Это мое, мое!» — визжал идиот. «Я богат! Во всем мире нет такого богача, как я!» «Большие обезьяны были раздражены видом Тома. Унга уже собирался вернуться и заставить его замолчать навсегда». Но в это время заметил Брайана и Лаутаска и перенес на них всю свою ярость. Они были Тормангани, а Унго вдруг захотел убивать всех Тормангани. Привлеченные криками антропоидов, мужчины посмотрели вверх и увидели целую стаю обезьян, которые спускались к ним. «Нужно быстрее уходить отсюда», — сказал Брайан. «Вот пещера», — сказал Таск, указывая пальцем на скалу, «если мы успеем добежать туда раньше их, может быть, мы сможем спрятаться, вероятно, они не даже побояться сунуться в эту темную дыру». Бросившись сбежать изо всех сил, мужчины достигли пещеры намного раньше обезьян. Внутри оказалось не так темно, как они предполагали. Они увидели, что пещера была очень большой и имела несколько входов. «Пойдемте как можно дальше» сказал Брайан. «Может быть, и если они нас вначале не увидят, то оставят погоню». «Здесь может быть тупик», предположил Лалтаск. «Но это наш единственный шанс. На открытом месте они давно уже добрались бы до нас. Они пошли по темному коридору, который внезапно закончился гротом, таким красивым, что они замерли от восторга». «О, великий Бог!» воскликнул Брайан. Ты когда-нибудь видел что-либо подобное? Великолепно. Великолепно, согласился Таск. Но нам лучше спешить. Обезьяны приближаются, я слышу их крики. Здесь есть другая пещера, в этой стороне, сказал Брайан. Пойдемте туда. Больше идти некуда, сказал Лолтаск. Они исчезли в темном проеме. онго со своей стаей с визгом влетел в пещеру. Они все еще были увлечены охотой. Любой пустяк мог бы отвлечь их и привлечь их внимание к чему-нибудь другому, но ничего подобного здесь не было. Поэтому они забегали по гроту в поисках своей добычи, нюхая воздух и попусту теряя время, пока мужчины шагали по коридору к центру пещеры. Жертвоприношение Тарзан, Дарно, Херкуф и лава Спешили выйти из воздушной камеры в озеро, к тому месту, где они оставили Элен. Но ее там не было, хотя Ларец лежал на том месте, где его оставили. Ничего не говорило о том, где находится Элен, и мужчины не представляли даже, где ее искать. Они не решались разделяться, поэтому следовали за Тарзаном, который безуспешно пытался разыскать Элен. Пока они были заняты поисками, внимание Тарзана привлекло приближение нескольких больших морских чудовищ, которые по внешнему виду чем-то напоминали лошадь. Их было шестеро. И вскоре стало ясно, что они собираются нападать. Хиркуф узнал что они очень опасны. И все другие вскоре поняли это. Животные были величиной человека. На морде у каждого из них был виден острый клык. Двое из них напали на Тарзана, а остальные по одному на каждого из мужчин. Шестой кружил в ожидании момента, когда он сможет напасть на свою жертву. Тарзану удалось одолеть одного из своих врагов А Дарно как будто бы справлялся со своими. Лаваку приходилось трудно, но когда он увидел шестого зверя, подплывающего к Дарно сзади, он бросился на помощь своему товарищу. В это время зверь, с которым он дрался, вонзил свой острый рог в спину Лаваку. Так умер лейтенант Лавак. Когда Тарзан вонзил свой нож в сердце второго врага, остальные звери разбежались в испуге дорно опустился на колени перед Лаваком, тщательно осмотрел его, потом встал и покачал головой. Все поняли. Они повернулись и опечаленные снова принялись за свои безуспешные поиски, думая о том, кто из них окажется следующей жертвой в этой ужасной стране. Наконец они решили оставить бесплодные поиски, потому что теперь даже Дарно был уверен, что Элен нет в живых. Исследуя за Херкуфом, который держал в руках ларец, они направились к берегу и вышли на него недалеко от Эшера. Сердце давно было разбито. Херкуф жил новой надеждой, потому что знал, что находится в ларце, и что это для него значит. Только Тарзан-обезьяна был непроницаем. Брлор мертв. Отец бриллиантов украден, — сказал он. Я должен вернуться в Табос, как я обещал Хирату. В этом нет необходимости, если вы хотите остаться здесь и искать своих друзей, — сказал Хиркув. Я объясню все Хирату, и за то, что вы для него сделали, он выполнит любую вашу просьбу. И он постучал по крышке ларца «Что это?» — спросил Тарно. «Это настоящий отец бриллиантов», — объяснил Хиркуф. Много лет назад Чон, истинный бог, совершал ежегодную поездку по озеру Хорас на большой галере. Как обычно, он вез с собой отца бриллиантов. Королева Атка, завидовавшая Хирату, напала и потопила галеру. Чон утонул, а я был взят в плен». Как вы помните, мы нашли разбитую галеру на дне озера. Я узнал ее и нашел там ларец с бриллиантом, который пролежал там столько лет. Теперь я уверен, что верну отца бриллиантов Табосу. Хират выполнит любую нашу просьбу, потому что без отца бриллиантов Табос жил без Бога все эти годы. «Вы, Херкуф, отнесете ловец Хирату», — сказал Дарно Тарзану. «Я не могу уходить отсюда. Возможно, Элен живая и выйдет на берег. Я почему-то не могу поверить, что она погибла». «Отнесите ловец Хирату», — хиркуф распорядился Тарзан. «Я останусь с Дарно. Скажите Хирату, что если он захочет, я пойду в Тобос». Мне все равно придется туда пойти. Нам нужна галера, чтобы возвратиться из Тиенбака. Херкуф быстро добрался до Тобоса. Ахират незамедлительно предоставил ему аудиенцию, когда узнал, что это пропавший много лет назад жрец Херкуф и что у него есть отец Бриллиантов. Поэтому прошло совсем немного времени со дня прибытия Херкуфа в Тобос, а он уже стоял перед королем. «О, Хират! Вот священный ларец с отцом бриллиантов!» «Если бы не Тарзан, его бы никогда не нашли. Я знаю, что он и его друзья в опасности, потому что они находятся рядом с Эшером. Разве ты не пошлешь свои галеры им на помощь?» «С этим...» — воскликнул Хират, указывая на ларец. «Наши силы не могут проиграть сражение» потому что Бог будет на нашей стороне. Он обернулся к одному из своих военачальников. Приготовьте все галеры и всех людей. Мы атакуем Ашар. Наконец-то приверженцы Чона победят. Предатели будут наказаны. Единственное, что нам не хватает для полного триумфа, это присутствие нашего священного Чона. Он будет с нами душой. Напомню, что... Итак, король Херат выступил с огромным количеством боевых галер, чтобы отомстить вероломной адке. Королева Ментеп и ее придворные дамы махали им вслед и желали удачи. Истинный бог Чон и его жрецы собрались в пещере на берегу Хараса. Трое пленников стояли перед алтарем у трона. По слову Чона, несколько жрецов схватили Грегори и стали срывать с него одежду. Затем они бросили его на камень поперек алтаря. Чон поднялся со своего трона. «Из внутренности этого человека! Пусть говорят оракулы!» — крикнул он. Он замолчал, и жрецы начали петь. Элен и Магра смотрели на это с ужасом. «Нет, нет!» — закричала Элен. «Вы не должны этого делать! Мой отец не сделал вам ничего плохого!» «Зачем тогда вы здесь, в запретном городе Тиен-Бака?» — спросил Чун. «Я уже столько раз об этом говорила. Мы пришли сюда искать моего брата. Как ваш брат попал сюда? Он пришел сюда с научной экспедицией!» — воскликнула девушка. Чон покачал головой и смерть всем, кто войдет в бака сказал он. Но мы знаем, зачем все сюда приходят. Сюда приходят только из-за отца бриллиантов. Для нас это божество, для них просто вещи огромной ценности. Они готовы на все, чтобы завладеть им. Они готовы разрушать наши дворцы, убивать нас. Тот факт, что им никогда не удастся заполучить его, не уменьшает их вины. «Мой отец ни в чем таком не повинен. Он хотел вернуть своего сына. Ему нет дела до вашего бриллианта». «Здесь нет никакого бриллианта», — сказал Чон. «Отец бриллиантов лежит на дне озера. Если я не прав, считаю, что вы пришли только для того, чтобы выкрасть его, я отпущу вас. Я справедливый Бог». «Но вы неправы настаивала Элен. «Поверьте мне на слово. Если вы убьете моего отца... Что хорошего принесет это вам? «Может быть, вы говорите правду, может быть, лжете», — ответил Чон. «Оракулы не будут лгать. Из внутренности этого человека оракулы заговорят. Служители истинного Бога, приготовьтесь к жертвоприношению». Когда жрецы стали натирать Грегори благовониями и снова запели... Элен протянула свои руки к Чону. — О, пожалуйста, — усмолилась она, — если вам нужна жертва, возьмите меня, не троньте моего отца. — Молчать, — приказал Чон, — если вы лгали, придет и ваш черед. Скоро мы узнаем. После того, как Хиркуф ушел, Тарзан и Дарно отправились назад к Эшеру. У них не было ни плана, ни надежды. Если элен жива, она могла быть в Эшеве. Если ее не было в живых, Дарно не волновала его собственная судьба. Что касается Тарзана, он не очень заботился о своей жизни. Вдруг Тарзан насторожился. Он указал на пещеру впереди них. «Одна из обезьян, Улга, только что вбежала в эту пещеру», — сказал он. «Давайте посмотрим». «Мангане обычно не интересуется пещерами. Что-то необычное заставило их войти. Посмотрим, что?» «Зачем беспокоиться?» — спросил Торно. «Ведь нам нет никакого дела до обезьян. Мне до всего есть дела ответил человек-обезьяна. Брайан и Таск пробирались по темному коридору и вдруг совершенно неожиданно для себя попали на зрелище жертвоприношения Грегори. приведи виде их чон истинный бог задержал свой нож, занесенный над Грегори. «Именем Бога!» — закричал он. «Кто смеет мешать нам?» «Прайан!» — закричала Элен. «Элен!» Он бросился через весь зал к своей сестре, но полдюжины жрецов бросились ему навстречу и схватили его. Другие держали Элен, которая рвалась к брату. «Кто эти люди?» — спросил Чон. — Один из них — мой брат, — ответила Эллиан. — О, Брайан, скажи им, что вам не нужен их бриллиант. — Не нужно, не нужно, человек, — человек рявкнул Чон. — Только оракулы говорят правду. — Прекрасно, необыкновенно, — воскликнул Дарно, когда они достигли первого грота дворца Чона. «Да, согласился человек-обезьяна, но где же Мангани? Мы ведь видели, как они вошли сюда. Я чувствую их запах, но только не понимаю. Они же только что были в этой пещере. Неужели у тебя нет души?» Я воскликнул удар, но... «Я не знаю, об этом улыбнулся Тарзан, но у меня есть мозг. Пойдем, пойдем, найдем этих обезьян. Я чувствую и запах людей тоже, но запах обезьян так силен, что он почти заглушает тот, другой. Я ничего не чувствую», — сказал Тарно, следуя за Тарзаном. Чон был вне себя от ярости. «Хватит, больше не будет никаких помех», — закричал он. Нужно задать оракулам много вопросов. Пусть будет тишина. Если оракулы заговорят, чтобы их услышать, нужна полная тишина. Три раза он поднимал и опускал нож над распростертым телом. Заговорите, оракулы, пусть станет известной истина. Когда он в последний раз занес свой нож над жертвой, Огромные обезьяны Сунгу во главе ворвались в зал, и снова жертвоприношение было прервано. Чон и его жрецы, очевидно, впервые увидели этих животных. Вид стольких тарманганий и странное одеяние жрецов удивили и разозлили обезьян, поэтому они сразу бросились в атаку, забыв приказ Тарзана. Удивленные жрецы, которые держали Грегори, Отпустили его, и он вскочил с алтаря и прислонился к стене в состоянии граничащим шоковым. Чон посылал проклятия и распоряжения, а остальные пытались сражаться с разъяренными обезьянами. Зуто и Гаун увидели двух девушек, и Зуто вспомнил, что Унго когда-то убежал с самкой Тормангани, поэтому, побуждаемый желанием подражать, он схватил Магру, а Гаун, следуя за ним, Элен. И оба они скрылись со своей добычей. В растерянности они бежали по коридору, не зная, как найти выход и попали в коридор, который вел куда-то наверх. Прежде чем кто-нибудь был серьезно ранен, в пещере раздался властный голос. «Дандо, мангани!» — приказал он. Этот голос приказывал на языке, неизвестном никому из людей, И большие обезьяны тотчас же заюлили перед Тарзаном, который стоял у входа в зал. Даже Чон прекратил свои проклятия. Тарзан окинул взглядом Творец. «Мы все здесь, кроме Магро, Элен и Лавака», — сказал он. ловак мертв. «Девушки были здесь минуту назад», — сказал Грегори, поспешно надевая свою одежду. «Наверное, они куда-нибудь спрятались, когда увидели обезьян». «Лен была здесь?» — воскликнул Дарно. «Она жива?» — она была здесь, — уверил его Грегори. Брайан громко звал девушек по имени, но никакого ответа не последовало. Чон пытался прийти в себя. Зута и Гаун тащили свою добычу по узкому извилистому коридору, который закончился небольшим расширением с аркой, выходящей на озеро Харас. Зуто держал Магру за волосы, а Гаун тащил лен за одну ногу. Обезьяны стояли в середине зала и оглядывались. Они не знали теперь, что им делать со своими жертвами. Они выпустили девушек и начали лопотать между собой. И пока они болтали, лен и Магра отступили к арке, находящейся над озером. «Это самки Тарзана», — сказал Зуто. «Унго и Тарзан убьют нас». «Посмотри на их кожу и маленькие рты», — сказал Гаун. «Они уродливы и ни на что не годятся. Если мы убьем их и бросим в воду, Тарзан и Унго никогда не узнает что мы их взяли». Зута подумал, что это хорошая идея, поэтому он двинулся к девушкам, а Гаун последовал за ним. «Я убиваю», — прорычал Зута на языке больших обезьян. «Я убиваю», — рявкнул Гаун. «Мне кажется, они собираются убить нас», — сказала Магра. «Ой, я только и надеюсь на это. Мы сами выберем себе смерть», — воскликнула Магра. «Сами следуй за мной». Проговорив это, Маграя обернулась и побежала к арке. Элен последовала за ней. Зуто и Гаун попытались схватить их, но они опоздали. Девушки уже прыгнули прямо из отверстия скалы в воды священного Хараса. Их увидели воины в галерии эшерианцев. Падение Эшера Там, во дворце, Чону наконец-то удалось привести в порядок свои расстроенные чувства и успокоить свои нервы. Он снова мог сыпать проклятие, что он и поспешил сделать. «Будьте прокляты все, кто сквернил дворец Чона истинного Бога!» Кричал он. «Чон!» — воскликнул Тазан. да ведь Чон мертв!» «Чон не мертв!» — ответил бог «Я, я Чон!» Чон утонул. «Вместе с Галерой много лет назад», — настаивал человек-обезьяна. «Что вы знаете обо всем этом?» — спросил Чон. «Я знаю то, что рассказал мне Херкуф», — ответил Тарзан. А он был служителем у Чона. воскликнул Чон. «Он жив?» «Да, Чон, он жив». Сейчас он находится по дороге в тобос с отцом Бриллиантов, который мы нашли в разбитой галере на дне Хараса. Слава Богу! — воскликнул чон Когда галеры адки напали на нас, продолжал он объяснять, я надел мой подводный костюм и шлем и выпрыгнул за борт. Так я спасся и случайно нашел этот гроб. «Здесь я прожил все эти годы, пользуясь случаем и ловя птомов, брулора, птомов, которые в душе все еще были преданы истинному Богу. Если вы сказали правду, вы уйдете с моим благословением. Прежде всего, сказал Тарзан, вы должны найти девушек. Дарно пойдет со мной. Унго, уведи Мангани, остальные обыщите главный коридор». Все стали искать пропавших девушек, пока Чон и жрецы читали молитвы в честь счастливого возвращения отца бриллиантов. Когда каширианцы увидели девушек, которые прыгнули в воду, офицер приказал им изменить курс галеры. элен и Магра увидели, что галера приближается, и попытались найти место, где они могли бы выйти на берег и убежать, потому что они знали, что в лодке их враги. Но Галера догнала их, и эширианцы тащили их на борт. «Клянусь Брлором!» — воскликнул один из эширианцев. «Это та женщина, которая убила Зутеба, хранителя ключей от дворца!» «Атка благодарит нас, безусловно!» «О, эта женщина участвовала в кровавой резне во дворце и в его затоплении!» Магра посмотрела на Элену. «Что еще может с нами случиться?» Спросила она устала «Это конец. Конец», — ответила Элен. И «Я надеюсь, что быстро я... Я так устала». Когда, наконец, они достигли города и предстали перед адкой, королева набросилась на них с яростью и закричала, указывая на Элену. Это из-за тебя затоплен дворец, и утонули все жрецы и их служанки. Я не знаю, какое наказание придумать за такое преступление, но я постараюсь. Уйдите их. В камере, в которой они сидели, закованные в цепи девушки обсуждали свое положение. Было очевидно, что ни одна из них не питает никакой надежды. Сколько это займет времени, говорила Элен, придумать наказание, а? Млакро улыбнулась. «Кто знает, что вас взбредет в голову этой жестокой женщине?» — сказала она в ответ. «Я думаю, что нам не придется слишком долго ждать решения». Сумасшедший Том бесцельно бродил по берегам Хараса, постоянно лопача о своем богатстве и о том, что он купит в Европе. Он не имел ни малейшего представления ни о чем, ни где была Европа, ни о том, как до добраться, он помнил только о том, что Европа — это было такое место, где можно удовлетворить любые аппетиты. Он был так занят своими безумными мечтами, что не заметил даже приближения Теаска. Индус разыскивал Элен и потерял Брегори и Брайана. И вдруг он увидел от Антона с ларцом в руках. Мгновенно он забыл обо всем. Его обуяло желание схватить этот проклятый, бесценный бриллиант. Подкравшись к Тому, он прыгнул на него, и они стали кататься по земле, осыпая друг друга ругательствами. Таск был моложе, сильнее, и вскоре выхватил ларец из рук от Антона и бросился бежать с ним. Визжа безумный схватил камень и бросился за ним. В его глазах было желание убить, видя что ему не догнать, лал Таска от Антона, бросил в него камень, который случайно, Попал в бегущего человека, свалив его на землю. Подняв камень, от антом стал бить им по голове Лалтаска, пока она не превратилась в сплошное кровавое месиво. Затем он схватил ловец и с визгом бросился бежать. Идя по следу девушек, Тарзан и Дарно оказались в том самом зале, «Где были девушки?» и увидели двух обезьян. «Где самки?» — спросил Тарзан. Зута указал на озеро. «Они прыгнули в воду», — сказал он. Тарзан посмотрел и увидел галеру эшерианцев, которая уже подплывала к городу. Затем он и Дарно вернулись в тронную комнату и рассказали, что они увидели. «Я собираюсь вести обезьян на Эшер», сказал Тарзан. «С их помощью я, может быть, освобожу девушек». «Мои служители тоже пойдут с вами», — сказал Чон. И вся группа вскоре вышла из грота. Мужчины были вооружены трезубцами и ножами, а обезьяны — страшными клыками и сильными мускулами. Возволнованный воин ворвался в тронную комнату Катки и упал перед ней на колени. «О, королева!» — воскликнул он. «Флот военных галер Табоса приближается к нам». Атка обернулась к приближенным. Прикажите всему нашему флоту выступить. Мы уничтожим мощь Тогоса навсегда. Когда эшерианцы высадились на берег, Тарзан проводил их взглядом до города и вдруг увидел, что приближается флот Тогосцев. Вот теперь настало время, сказал он, обращаясь к своему отряду. Мы не можем проиграть сражение, сказал один из жрецов. Чон благословил нас. Через несколько минут владыка джунглей ввел свой маленький отряд в запретный город. Это была смелая и неожиданная авантюра. Удача или поражение? Что их ждет? Когда встретились два флота, каждому стало ясно, что предстоит битва не на жизнь, а на смерть. Исход этой битвы предрешит раз и навсегда, какой город будет управлять Тиенбака. И пока кровавая битва шла на водах Хараса, другая происходила перед воротами дворца Атки, так как Тарзан хотел ворваться в тронный зал королевы. Он искал именно Атку, так как знал, что если он схватит ее, это заставит эшерианцев освободить девушек, если они еще были живы. Наконец, они справились с сопротивлением и ворвались в тронный зал королевы. «Я пришел за двумя девушками», — сказал он, — «освободи их». И мы уйдем. Откажешься, мы захватим тебя с собой. Адка сидела молча несколько минут. Ее глаза смотрели на Тарзана в упор. Она немного дрожала и, казалось, старалась взять тебя в руки. Наконец, она заговорила. Женщин сейчас приведут. Когда Тарзан и его отряд вывели девушек из Эшера, Магра бросилась к нему и прошептала. «О, Тарзан, я знала, что ты придешь. Моя любовь сказала мне об этом». Тарзан нетерпеливо покачал головой. «Я не люблю такие разговоры. Оставь это для Элен и Поля». «Хират?» Вошел в Эшер с победой. Это был первый король Тогоса, которому удалось вступить на землю Эшера. Чон из своего укрытия видел победу флота Хирата, и когда Тарзан вернулся со своим отрядом, Чон послал к Хирату гонца, призывая его именем бога к себе во дворец. Когда закончились приветствия между Чоном и Хиратом, истинный бог благословил всех, воздав пришельцам за их помощь И благодаря их за содействие восстановления его власти, возвращение отца бриллиантов во дворец Чона и счастливое воссоединение Чона с Хератом. Затем хират демонстрируя свою благодарность и щедрость, сам предложил снаряжение и галеру отряду Грегори. И так все неприятности были позади. «Мы опять все вместе, и все в порядке», — сказал Грегори. «И больше всех мы обязаны этим тебе, Тарзан. Чем мы отблагодарим тебя?» Грегори был первым визгом. Двое воинов хирата тащили за собой сопротивляющегося от Антона. «У этого человека ларец», — сказал один из воинов. «В нем отец бриллиантов». «Истинный отец бриллиантов, который Херкув принес из Тобоса, — сказал Чон, — находится в своем ларце перед моим алтарем. Двух быть не может. Давайте посмотрим на то, что у этого человека в ларце». «Нет!» — завизжал тантом «Не открывайте его, это мое, я хочу открыть его только в Париже, я куплю весь Париж» чи смертный приказал чем затем очень осторожно он открыл ларец и дрожащий том уставился своими безумными глазами на содержимое ноца кусок угля при виде его сообразив что это от антом забежала схватился за сердце и упал замертво к алтарю истинного Бога. Из-за этой чертовой поддельной вещи воскликнул Брайан Грегори, мы страдали и погибали здесь. А по иронии судьбы, это и вправду отец Бриллиантов.